Глава первая На кухне витал запах жареных котлет, на плите доваривался картофель. Аня, хозяйка дома, готовила ужин. На столе уже стояло четыре прибора, стаканы с компотом, а посередине стола блюдо с салатом и хлебница с ломтиками свежеиспеченного ржаного хлеба. Вот-вот должен был вернуться глава семьи Гросс, Василий. Мальчики, девятилетний Матвей и пятилетний Эдик играли возле песочницы со своими машинками, поджидая папу с работы. Обычно, завидев отца, они с веселым гомоном бежали к нему навстречу и потом вместе с ним заходили домой. Аня выглянула в окно, чтобы убедиться, что с ними все в порядке. Матвей увидел маму и помахал ей рукой. Она радостно замахала ему в ответ. Матвей что-то сказал Эдику, и тот тоже, увидев маму, стал ей махать двумя ручонками. милые наши стрижато, все еще улыбаясь, мысленно обратилась к мальчикам Аня. «Какой же вы чудесный подарок от Господа! У нас такая славная семья!» Аня слила воду с картофеля и стала разминать его толкушкой. И в это время зазвонил телефон. Оставив приготовление пюре, она прошла в зал и сняла трубку. «Алло, слушаю!» — звонким, веселым голосом произнесла она. «Аня, я не приду домой». Голос мужа был приглушенным и звучал совсем не как обычно, и, как показалось Ане, отчужденно. «Что случилось, Вася?» — встревоженно вопросила Аня. «Я ухожу от тебя». Голос мужа дрогнул. «Так нужно». Аня медленно стала опускаться в кресло от ужаса того, что только что услышала. С силой прижав трубку к уху, она слышала дыхание мужа и чувствовала, что в его словах звучала страшная, безысходная правда, которую она не могла принять ни умом, ни сердцем. Не слыша своего голоса, она едва выдавила из себя. «Что ты сказал?» Это слишком серьезно, чтобы быть шуткой. Не придешь домой? Так нужно? Кому нужно, Вася? Я ушел к Розе. Я тебе о ней говорил. Она очень одинока, ей плохо, ее душа больна. Она не знает Господа, и мне нужно ей помочь прийти к нему. Аня слушала, и ей казалось, что волосы на ее голове шевелятся от безумного объяснения мужа. Не может быть, чтобы эти слова произносил ее любимый и любящий муж, ее Василий и такой ласковый и добрый отец Матвея и Эдика. Это не может быть правдой. Просто не может. — Вася, но ты нужен мне! — сдерживая рыдание, превозмогая боль в груди, снова заговорила Аня. — Ты нужен нашим мальчикам. Как же мы без тебя? Что я скажу детям? «Как же ты можешь такое сделать?» Аня не могла больше говорить. Ее горло сжало жуткое, безжалостная, сильная рука отчаяния и беспомощности. Она замолчала и услышала холодный ответ мужа. «Я сам позвоню Матвею, он уже большой мальчик. И потом у вас есть Иисус. Прощай, Аня». В трубке раздались гудки. Аня зажала трубку между коленями и, откинув голову на спинку кресла, застыла, словно восковая фигура. Но уже через несколько мгновений она вскочила, словно от сильного толчка, и бросилась к окну. Мальчики все еще играли у песочницы. Положив трубку на подоконник, она открыла окно и позвала их домой. Матвей сделал удивленное лицо и крикнул. «Мам, но папы еще нет!» «Мы подождем его, ладно? Идите домой, слышите? Сейчас же!» В голосе Ани зазвучали незнакомые для детей нотки грозного приказа, и Матвей в недоумении взял Эдика за руку и направился к дому. Увидев, как дети, понурив головки, пошли домой, Аня мысленно одернула себя. «Что это я? Анита? то при чем?» Она подошла к двери и постаралась улыбнуться. Потом широко распахнула ее перед мальчиками. Они остановились от неожиданности и в недоумении смотрели на свою маму во все глаза. Аня присела на корточки и притянула их к себе. — Матвейка, Эдик, маленькие, пора ужинать. Идемте. Извинительно проговорила она и поцеловала их. — А папа? — Эдик протянул ручонку в направлении ворот. — Он еще не пришел, мамочка. «Знаю, знаю. Папа не придет сегодня. Мы будем ужинать без него. Уже все готово, мойте ручки. Матвей, помоги братику». Матвей внимательно смотрел на маму, заметив, что она отводит свои глаза в сторону, словно боясь встретиться с ним взглядом. Он повел Эдика в ванную, не задавая вопросов маме, хотя ему очень хотелось спросить, почему они будут ужинать без папы. Когда дети вошли в кухню, Аня уже разложила в тарелки картофельное пюре и котлеты. Матвей усадил Эдика, сам сел на стул и только после этого посмотрел на маму. Аня слегка кивнула ему головой и ласково произнесла. «Матвей, помолись Господу, ты ведь хочешь, да?» Матвей склонил голову и закрыл глаза. Эдик последовал примеру брата. Аня сделала глубокий вздох и тоже прикрыла глаза. Каждый вечер, когда вся семья собиралась за ужином, молился всегда отец. Сегодня его не было за столом и, наверное, не будет больше никогда. Услышав молитву сына, Аня почувствовала, как слезы заволакивают ее прикрытые глаза. Но справиться с этим она уже не могла. Слезы одна за другой скатились по ее щекам, а в кухне звучал проникновенный голос старшего сына. «Дорогой Иисус, спасибо тебе за папочку, мамочку и за братика. Мы все любим тебя. Благослови всех нас и папу тоже». Максим сделал паузу и продолжил молитву. Спасибо за вкусный ужин, Иисус, который приготовила мамочка. Будь с нами, пожалуйста, всегда-всегда. Аня погладила сына по голове и, подойдя к холодильнику, открыла его. Она смотрела на полки и не понимала, что ей здесь нужно. На самом деле она хотела спрятать слезы от детей и воспользовалась этой уловкой. Увидев заварные пирожные, купленные вчера мужем, она достала их и, сделав усилие над собой, улыбнулась, ставя их на стол. Папа вчера купила клеры. Сегодня мы их попробуем. Я уже хочу один попробовать. Эдик потянулся к тарелке с пирожными, но Матвей остановил его. Сначала нужно скушать картошку с котлетами, Эдик, а потом только сладкое. Правильно, Матвейка. Дружно кушаем, а после сладкого, я думаю, мы можем поиграть в потерянную овечку. Согласны? — Я буду добрым пастырем, — подхватил мамину идею Эдик и захлопал в ладоши. — А вы — моими потерянными овечками. — Замечательно, так и будет, — ответила мама. — Но сначала всем нужно подкрепиться, и пастырю, и овечкам. Поэтому кушаем молча, хорошо пережевываем пищу. За столом водворилась тишина, только было слышно легкое почмокивание. Каждый с удовольствием поглощал еду из своей тарелки. Аня смотрела на своих мальчиков, и ее сердце сжималось от боли и страха. Теперь ей самой нужно вести их по жизни и наставлять так, чтобы они сами захотели избрать путь следования за Иисусом. И сейчас это казалось ей непосильной задачей. «Мам, я уже готов быть добрым пастырем!» — торжественно произнес Эдик, чисто вымакивая куском хлеба свою тарелку. «Спасибо! Было очень вкусно, мамочка!» «Молодец, сынок! Но сначала нужно убрать со стола. Сегодня чья очередь?» Аня посмотрела на Матвея, а потом на Эдика. Эдик прикусил губу. Этим он обычно выражал свое недовольство. Он, конечно, не забыл, что последним убирал со стола Матвей. На вопрос мамы нужно было отвечать и отвечать честно. Матвей встал со своего места, стал собирать посуду со стола и складывать ее в раковину. — Сегодня моя очередь мыть посуду. Уходи, Матвей. Эдик остановил брата и подставил к раковине стул. — Я помогу тебе, Эдик. — Матвей посмотрел на маму. Аня слегка качнула головой, одобряя его желание помочь брату. Через несколько минут все прошли в большой зал. Эдик прилег на диван спиной к маме и брату, прикрыв глаза, сказал. «Добрый пастырь немного устал, овечки. Прилягу и отдохну, а вы никуда не уходите». Это был сигнал для играющих. «Прятаться». Матвей на цыпочках тихонечко прошел в ванную и спрятался за душевой занавеской. Аня присела за креслом. Ей совсем не хотелось играть. Все ее мысли тревожно суетились в голове, возбуждая в душе смятение. Эдик подождал немного и поднялся с дивана. Окинув взглядом комнату и, ничего не заметив, направился в спальню, потом в детскую. Он громко звал овечек по имени и просил их откликнуться, выражал вздохами свое волнение о них, потерянных. Все выглядело очень забавно, даже Аня, подсматривающая из-за кресла, отвлеклась от тяжелых мыслей, любуясь выразительной игрой младшенького. Наконец раздался радостный возглас Эдика, обнаружившего брата в ванной комнате. — Овечка, я так рад, что ты нашлась! Ну зачем ты убежала? Ты же могла здесь утонуть. Ах, моя бедненькая, пойдем домой. Матвей радостно блеял, а Эдик, держа его за руку, вел его в зал и приговаривал. — Нужно быть послушной, Овечка. Я ведь вас всех люблю, и вы все для меня дороги. Грейся на солнышке, а я поищу твою сестренку. Эдик усадил Матвея на диван и побежал на кухню искать маму, овечку. В этот момент комнатную тишину разорвал телефонный звонок. Аня хотела взять трубку, но ее опередил Матвей. Он уже отвечал на звонок. «Алло, вам кого?» «Привет, Матвей. Хорошо, что ты взял трубку. Слушай меня, сын. Я теперь буду жить в другом доме. Так нужно». Слушай, маму, и заботься о братике. Я буду звонить вам. Пока. Матвей, боясь, что отец положит трубку, скоропалительно прокричал Папа, подожди, а почему ты будешь жить в другом доме? Аня вышла из своего укрытия и стояла в стороне, скрестив мелко дрожащие руки на груди. Эдик, вбежав в зал и услышав разговор, Матвея с отцом запрыгал вокруг брата, громко, так, чтобы услышал отец, стал кричать. — Папа, а мы играем в потерянную овечку. Ты где? Ты потерялся? Ты тоже потерянная овечка? Я тебя тоже хочу найти. Я ведь добрый пастырь, папа. — Да успокойся ты, — цыкнул Матвей на брата. — Я ничего не слышу. — Папа, мы ждем тебя ты когда придешь?» В трубке раздались длинные гудки. Матвей огорченно посмотрел на маму. Аня прислонилась к стене, опустив глаза в пол. Матвей положил трубку и подошел к матери. Взяв ее за руку, он стал трясти ее руку. В его глазах застыл незаданный вопрос. Наконец, он отпустил руку матери и в душевном потрясении сел на пол. Эдик тоже затих, почувствовав своим детским чутьем сложность ситуации. «Мама, я понял», — вдруг произнес Матвей. «Папа никогда не придет домой, он нас бросил». «Мама, ну почему? Почему, мама, ты молчишь? Ты знаешь, да? Он тебе сказал?» В глазах Матвея стояли слезы. Аня прижала к себе стоящего рядом Эдика и вместе с ним опустилась на пол рядом со старшим сыном. В комнате стояла пугающая тишина. — Я ничего не могу сказать тебе, Матвей. Я тоже не понимаю. Да, он... Ваш папа ушел из семьи. Теперь мы будем жить втроем. Мы постараемся жить хорошо, как бы не было нам трудно, мальчики. «Господь не оставит нас, Иисус наш добрый пастырь!» Матвей сильнее прижался к матери и, смахивая со щеки слезу, задумчиво печально проговорил. «А он меня учил всегда поступать честно и правильно, но сам ушел от нас. Это нечестно, мамочка, это очень неправильно!» «Да, сынок, это нечестно, но давай не будем больше об этом говорить. Нам не нужно судить папу, это тоже неправильно». Вдруг в разговор вмешался Эдик. «Мамочка, у нас теперь нет папы, а у него сыночков. Мне грустно стало, очень. Теперь мы потеряли друг друга, теперь мы все потерянные овечки. А добрый пастырь, он ведь никогда не теряется». Я хочу попросить его, чтобы он нашел всех нас снова. Аня жалостливо смотрела на сыновей, и ее материнское сердце разрывалось от боли за них. Она видела их печальные глаза, в которых стояли слезы. Как ей хотелось принять на себя всю их детскую, такую непосильную боль, но и этого она сделать не могла. Хорошо, милые. Полной растерянности произнесла она и встала на колени. «Давайте помолимся нашему Господу». Матвей и Эдик встали рядом с ней и закрыли глаза. Аня почувствовала, что не может молиться. Слова застревали в горле. Мысли бились в висок и путались. Она не могла ухватиться ни за одну из них, сомневаясь в том, что молитва будет правильной. Матвей легонько толкнул Эдика локтем в бок и прошептал. — Вались, ты же хотел! Эдик шмыгнул носиком и громко обратился к Господу. — Добрый пастырь, ты ведь знаешь, что папа потерялся. Мы его любим и хотим, чтобы он снова нашелся. Поищи его, пожалуйста. Эдик замолчал и, открыв глаза, посмотрел на маму. По ее щеке катилась крупная слеза. Ему тоже захотелось заплакать и обнять маму, но он решил еще что-то добавить к своей молитве. «Иисус, я всегда буду мыть посуду, застилать свою постель и слушаться брата. Только пусть мама не плачет!» Услышав следующую просьбу сына, Аня не смогла сдержать вырвавшийся из горла всхлип. Закрыв лицо руками, она зарыдала громко и безутешно, страшно осуждая себя за эту душевную слабость, которую не смогла удержать в себе. Эдик и Матвей встали с колен и стали обнимать ее и целовать. Теперь плакали все трое. Аня, словно опомнившись, стала вытирать краем фартука слезы с лиц детей и успокаивать их, ласково приговаривая. Все будет хорошо. Давайте перестанем плакать. Ну, миленькие мои, я вас очень люблю. Пора уже в кроватке, не плачьте, а то спать плохо будете. Поплакали и довольно. Ну вот, уже лучше. Господь с нами. Он верный, он добрый, он наш пастырь. Ну, все, все, пойдемте умоемся. Вот и молодцы». Выйдя из ванной, охлажденной холодной водой и уже успокоившиеся, Матвей и Эдик, держась за руки, направились в свою спальню. Аня последовала за ними. Когда мальчики улеглись в свои кровати, Аня поцеловала каждого и благословила их именем Господа. — Спите спокойно, родные мои. Иисус никуда не уходит от тех, кто доверяет Ему. Мы под Его покровом. «Сладких вам снов!» «И тебе, мамочка, спокойной ночи!» В унисон произнесли мальчики уже почти весело и улыбались ей милыми мальчишескими улыбками. Аня погасила ночник и вышла из детской. Уже шел третий час ночи, а она лежала в постели, не смыкая глаз. Вся ее счастливая, замужняя жизнь снова переживалась ею. Тринадцать лет, прожитые с Василием, прошли как один день, полный света, радости и надежд. И вдруг такое. Аня вспомнила, как впервые увидела Васю. Тогда она гостила со своей подругой Нелли у ее бабушки в деревне. Василий жил по соседству и был увлечен разведением голубей. Он пригласил девушек к себе на голубятню и с нескрываемой радостью и воодушевлением стал знакомить их со своими питомцами. Тогда Аня впервые узнала, что существует так много разнообразных пород этих красивых, одомашненных птиц. Девушки слушали, казалось, нескончаемый рассказ Василия о своих любимцах. Они узнали, что голуби живут до двадцати лет, очень неприхотливые, всеядные и очень доверчивы к человеку. У Василия наряду с обычными голубями были и редкие особи — берлинский короткоклювый турман, голуби этой породы мелкие, с маленькой головой, с выпуклым лбом и очень коротким клювом, а также немецкие монахи, голуби средней величины, с выпуклым лбом, клювом среднего размера, горделивой осанкой. Аня слушала, удивлялась и восхищалась рассказом юноши. Столько знать и запомнить всякие мелочи, значит, нужно по-настоящему влюбиться в эту красивую, стройную, с богатым оперением и с гортанным воркованием птицу. Потом они встретились в доме молитвы на молодежном библейском часе. Василий вел этот час. Он хорошо разбирался в Писании и быстро находил нужные параллельные места на рассматриваемый библейский текст. Было очень интересно узнавать новое из этой богодухновенной книги. Через несколько дней подруги вместе с христианской молодежью ездили в соседнее село и там совершали палаточную миссию, рассказывая сельчанам о чудесном плане спасения всех грешников земли, Божьим Сыном, отдавшим себя на крестную смерть, воскресшим на третий день и вознесшимся в небеса. Перед отъездом Ани Василий попросил у нее адрес, и она написала его на библейской закладке, где было записано очень подходящее, как показалось Ане, место из Библии. «Господь да будет между мною и между тобою». Через два года переписки Василий прислал Ане открытку с красивым признанием в любви. «О, ты прекрасная возлюбленная моя!» Ты прекрасна, глаза твои глубины под кудрями твоими. Пленила ты сердце, мое сестра, моя невеста, Пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих, Текстом из книги «Песни песней». И Аня, уже давно трепетно любившая Василия, Ответила ему также из библейской песни песней. «Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою. Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой — мне». На следующий год они поженились. Аня очень любила мужа, старалась предупреждать его желания, никогда не возражала ему ни в чем». В семье с первых дней установившееся согласие между мужем и женой оставалось незыблемым во все последующие годы. Василий был нежен и внимателен к Ане, а она любила в нем все абсолютно. Никогда в доме не случалось ссор, их просто не могло быть при таких теплых и доверчивых отношениях между супругами. Чтению Библии и молитве всегда уделялось отведенное время. И это было хорошим, неизменным правилом семьи. С рождением первенца Матвейки стало больше забот, но и еще больше радости. Теперь Василий и Аня, посвятившие малыша Господу, несли его в ежедневной молитве к престолу благ Божиих, желая с малолетства вложить в детскую душу благоговение перед Создателем. Матвей рос здоровым, бойким и умным мальчиком. Когда ему пошел пятый год, в семье появился еще один мальчик. С самых первых дней Эдик стал слушателем слова при семейном чтении Библии. Мальчики рано научились молиться и делали это без принуждения, с удовольствием. Родителям удалось вложить в их, еще не оскверненные мирским нечестием сердца, доверие Господу. Матвей с большим желанием ходил в воскресную школу и учил библейские стихи, а Эдик в это время пребывал с папой и мамой на собрании. Однажды, вернувшись после очередного воскресного урока, Матвей зашел в свою комнату и закрыл дверь изнутри. Василий и Аня с удивлением посмотрели друг на друга. Что за тайна появилась у их сыночка? Тогда ему едва исполнилось семь лет. Вспомнив об этом, Аня невольно улыбнулась, и в памяти всплыло светящееся радостью лицо Матвея, когда он вышел из детской и подошел к родителям. На его ресницах еще виднелись капельки слез. Он обнял маму, потом отца и сообщил. «Я покаялся. Папочка и мамочка, Иисус простил меня. Я теперь и его мальчик тоже». Прошу и вас, простите меня за то, что я обманывал вас, иногда, и ленился, иногда. Матвей сознавался в содеянных проступках с виноватым лицом и в то же время старался смягчить свои детские согрешения. Слово «иногда» звучало в его устах, как извинительное в его же адрес. Василий пожал руку сына, усадил его рядом с собой и, придавая серьезную значимость своим словам, проговорил. «Это очень правильный поступок, сынок. Если ты понял это и совершил, значит, ты поймешь и то, что я тебе сейчас скажу. Запомни, отныне ты должен всегда творить правду. Это значит, во всех твоих мыслях, словах и поступках должна быть только правда». Жизнь христианина лежит перед Господом на весах, и это весы правды, правды Божьей. Матвей выслушал отца и коротко ответил, — Я запомни это, папа. Аня словно вновь услышала ответ сына и тут же почувствовала, как страх заполоняет душу. Ей подумалось, если сын тоже помнит этот разговор с отцом то как он теперь, после того, как отец сам приступил эту правду, станет реагировать на его наставление? Страх нарастал, и ей казалось, что теперь-то мир силен вырвать ее мальчиков из христианской жизни, когда авторитет отца стал таким зыбким в глазах ее горячо любимых сыновей. И побуждаемая страхом материнского сердца, она откинула одеяло и сползла с постели на пол с одной-единственной надеждой на своего пастыря, великого и верного Господа Иисуса Христа. Только он. Если не он, она не сможет ничего сделать для Матвея и Эдика. Из горячей мольбой Аня обратилась к чудному сердцеведцу за помощью, которую он подаст непременно, в этом она не сомневалась. Сколько Аня простояла в молитве, она не знала. Время для нее перестало существовать, застыв на точке распада ее семьи. Почувствовав дрожь, видимой от волнения от прохлады, Аня встала и, накинув халат, прошла в детскую взглянуть на детей. Подойдя к кроватке Эдика, она увидела его постель пустой. Оказалось, мальчик перебрался в кровать брата, и так в обнимку, прижавшись друг к другу, они и спали. Этого прежде не случалось. — Родненький, — тихо произнесла Аня. Ей подумалось, что Эдик не мог заснуть от вечернего волнения, и Матвей позвал ее к себе. Вместе им это удалось. Поцеловав лобик одного и другого, Аня вышла из детской и, взглянув на часы, снова легла в постель. Шел пятый час ночи. Постель была холодной, успела остыть за время отсутствия хозяйки. Аня вспомнила, как Василий грел ее сторону кровати, пока она что-то еще доделывала на кухне. Но теперь такого больше не будет никогда. Она представила, как ее муж греет постель для другой женщины, и снова сердце ее сжалось обручем боли. Ей хотелось закричать в голос, но, чтобы этого не случилось, она только закусила силой губу и уткнулась лицом в подушку. Слезы бежали по ее щекам, сердце горело, и все ее тело сотрясалось от рыданий. Заканчивалась первая ночь ее одиночества, черная, горькая, бессонная. Ночь оставленной жены. Глава вторая Бабушка Эмма, небольшого роста, хрупкая, седовласая, но все еще очень подвижная женщина, суетилась на кухне, занявшись заготовками солений и маринованных овощей на зиму. На столе уже выстроились три ряда банок – икра, соленые помидоры и капустный салат. На протяжении всей своей долгой жизни она делала эту работу для того, чтобы зимой семья имела на столе овощные соленья. Семья была большая. Она с мужем и восемь детей. Сейчас, когда дети уже выросли и у шестерых были свои семьи, надобность в таком количестве зимних солений отпала. Но Эмма привыкла к домашней работе, делала ее с любовью и со старанием и по-прежнему готовила много. А в зимние-весенние месяцы раздавала эти вкусные подарки всем, кто желал. Эмма поставила кастрюлю с рассолом для огурцов на плиту и присела. Годы брали свое. В последнее время стали болеть ноги. Да и не мудрено, сколько им пришлось отходить за долгие и трудные годы жизни. Несколько месяцев назад Эмми исполнилось восемьдесят. Слава Господу, она все еще на ногах и все по дому делает сама. Это разве не милость Божья? «Эмма! Эмма!» Из спальной комнаты раздался слабый голос ее мужа, Петра. «Пойди сюда, Эмма!» Эмма поспешила на зов. Муж уже три года был прикован к постели после перенесенного инсульта. И совсем недавно ему был поставлен еще один страшный диагноз — рак желудка. Петр не имел спасения. Вся его жизнь проходила без Бога. Эмма и все дети очень переживали о нем и молили Господа явить милость мужу и отцу и спасти его душу. Сам Петр по-прежнему упорствовал и не обращался ко Христу. Но болезни, страдания изменяли его. Он уже не был таким грубым и раздражительным, особенно по отношению к жене. Эмма помнила всю свою жизнь с ним. После свадьбы недолго длилась трезвая жизнь мужа. Петр любил выпить. Выпивка становилась все чаще и чаще, и вскоре эта пагубная привычка завладела им полностью. Редкий день Петр возвращался с работы трезвым. На все увещания жены он отвечал сначала шутками, а потом стал их игнорировать. Бывало, Петр обижал жену словами, но рук никогда не распускал. Эмма сносила все молча, хотя, бывало уединяясь, плакала и молилась Господу, к которому она пришла еще в ранней юности. Ее кротость и смирение удивляли детей, и они испытывали к матери особое почтение. Когда отец зло кричал на нее, подросшие сыновья пытались заступиться за мать. Она успокаивала их и просила. Любите папу и молитесь за него, только Господь может изменить его сердце. Наше же дело являть ему искреннюю любовь, когда-то он сможет увидеть это и оценит. Хозяйство у семьи Шлехт было большое. Прокормить такую большую семью при одном работающем человеке было нелегко. Вот и завели Петр и Эмма корову, свиней, кур и гусей. Петр мало помогал жене по хозяйству, поэтому Эмме все приходилось делать самой. Только с годами, когда дети стали подрастать, часть работы по дому мать стала распределять между старшими. Сама Эмма часто болела, но никогда не жаловалась и продолжала вести хозяйство старательно, работая, не покладая рук. Так и прошли годы, в трудах, в болезни и, самое печальное, в грубой небрежности мужа. Казалось, ничто не остановит его, не отлучит от пьянства, но Эмма не переставала верить и молиться. И вот пришла болезнь, Петр стал почти недвижим. Вино уже не могло иметь над ним власти, совершалось слово Божье, страдающий плотью перестает грешить. Писание и объясняло, почему. Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Так и произошло с Петром. Грешить пьянством он уже не мог, но вот жизни по воле Божьей у него все еще не было. — Что, Петенька? — ласково произнесла Эмма, склонившись к лежащему на постели. — Пить хочешь или... Петр слегка качнул головой, и тут Эмма заметила в его глазах слезы. Никогда в своей жизни Эмма не видела, чтобы Петр плакал. Он мог кого угодно довести до слез, но сам не пролил ни единой слезы. Теперь же слезы заволокли его глаза и были готовы вот-вот пролиться из слезного озерца. «Ты что, Петь, где-то болит?» С неподдельной тревогой спросила эмма мужа, нежно поглаживая его холодную руку. Не, посиди со мной, а то все толчешься по дому, всех дел не переделаешь. Поговорим, по душам. Хорошо, Петя, посижу и поговорим. А то мы ведь мало с тобой и говорили за всю жизнь по душам. Эмма села на возле кровати стул, положив на руку мужа свою маленькую горячую ладонь. Петр наклонил в ее сторону голову, и в это время слеза сорвалась с его дрогнувшей ресницы и стекла по глубокой морщине вниз по щеке. — Мать, прости меня, — с предвздохом произнес он, — я виноват перед тобой сильно и перед Богом виноват. Неправильно жил. В словах Петра было столько неизбывной горечи и искреннего раскаяния, что Эмма сразу же прониклась глубокой женской жалостью к его душе. В ее взгляде так ясно отразилось глубинное сочувствие к больному, что Петр увидел и понял, в памяти жены нет ничего злого к нему. — Ты добрая Эмма. Ты всегда была такой кроткой и тихой, а я не ценил этого. Порой даже считал тебя размазнёй, неспособной из слова в свою защиту сказать. А теперь понял, сам был никудышным мужем, а ты умной женщиной, доброй женой и очень хорошей матерью. Сужу я себя, Эмма». На душе у меня тяжко. Петя, я понимаю, что с тобой происходит. Это Господь тебя касается, Петя. У него для тебя есть милость. А обо мне не переживай. И Я никогда не переставала тебя любить. Жалела тебя. Правда, часто плакала, томилась. Бывало больно и обидно, но... Петенька. все отпустила давно, все плохое ушло совсем. Знаю, мать, и детей ты учила быть послушными и добрыми ко мне, все вспомнил. Память хорошая, казалось, лучше, чем я сам. И то, что детей такими вырастили, не моя заслуга, но твоя. Спасибо тебе за них. Всех восьмерых подняла на молитвах. «Сильная ты в Боге, Эмма!» А я вот глуп был, силу не в том искал их проявлял не в том. Вот так и жизнь прошла. Ни добра, ни мудрости позади не оставил. Жалкий я, Эмма, человек. «Полно, Петя! Все в прошлом, назад не воротишь». А жизнь еще не прошла, слава Богу, есть время для добра и мудрости. Что я могу теперь? развалино, да и только. Молились мы о тебе, отец, всем домом. Ты у Господа всегда на слуху был, но вот сам не хотел его слушать, а он с тобой говорил по-разному. И заговорил теперь, когда ты в тишине, вне суеты, слушай его, Петя, он любит тебя, он добрый ко всем заблудшим, все мы без него потерянные, Петя, Иисус не устает нас искать, дай ему найти тебя». Петр смотрел куда-то в потолок, а из его широко открытых глаз тонкой, непрерывной струйкой текли слезы. Эмма понимала, что это слезы искреннего раскаяния души, слезы сердечного покаяния, и ее губы очень тихо, совсем неслышно для уха шептали слова молитвы. Она бесчетно раз за годы, прожитый с Петром, молилась о его душе. И теперь это тоже была молитва о нем, но скорее молитва благодарности Богу за спасение ее мужа. Теперь Петр лежал с закрытыми глазами, лежал тихо, без движения. Казалось, он спал. Но Эмма знала, чувствовала, что муж не спит. Она оставалась сидеть рядом, и ее рука по-прежнему лежала на его руке. Шли минуты, а в комнате оставалась полная тишина. Прошло еще некоторое время раздумий двух пожилых людей, и Петр, открыв глаза, посмотрел на жену с едва уловимой улыбкой. Никто другой бы и не разглядел на его сухих губах эту улыбку, но только не Эмма. И она улыбнулась ему в ответ — Этот молчаливый обмен тихими улыбками сказал им больше, чем могли бы сказать слова. И, наверное, такое случилось впервые в их долгой супружеской жизни. Гармония тепла и нежности отражалась на их лицах. Эмма наклонилась над мужем и поцеловала его в щеку. «Может, ты хочешь уснуть? Или поесть что-нибудь?» Я бульон куриный сварила, запашистый такой. Потом, Эмма, ты посиди рядом, просто тихо посиди. Редко тебе удавалось посидеть, все крутилось по хозяйству. Я не думал об этом прежде, не шалел тебя совсем. Это было правдой, и Эмма не стала возражать, даже ради цели утешения больного Петра. Откинувшись на спинку стула, она тоже прикрыла глаза, и в ее памяти всплыла картина из давно прошедших дней ее жизни с Петром. Эмма вынашивала четвертого ребенка, будущую Аню. Беременность была тяжелой, токсикоз совсем замучил ее. Дети были маленькими, и помощи от них ждать не приходилось. Наоборот, они нуждались в маминой заботе. Петр был на работе. Близилось время его возвращения домой, а у Эммы все еще не было переделано и половины домашних дел. В этот день ее мучила жестокая тошнота, несколько раз была рвота и болела голова. Кое-как она сварила детям кашу, накормила их и выпустила поиграть во двор, где они с удовольствием возились в песочнице и играли с любимым щенком по кличке Лучик. Сделав наставление старшей дочке, которой шел шестой годик следить за малышами, Эмма прилегла на диване в коридоре, оставив приоткрытой дверь, чтобы слышать детей. Она лежала, а в голове крутились мысли о том, что она должна была сделать сегодня. Еще с вечера она наметила две стирки, детские вещи и рабочая одежда мужа. Нужно было напечь хлеб на семью, хотя бы на 3-4 дня. А это было к пять. Да и кладовку хотела побелить. В углах появилась плесень. А еще и ежедневные текущие дела. Подоить дважды корову, накормить кур, вычистить в сарае, прибраться в доме и так далее, и так далее. Сколько дел у многодетной матери и хозяйки большого дома. Кто их пробовал перечесть? Но сил не было. Из хлева раздавалось жалостное мычание. Звездочка напоминала хозяйке о том, что она еще сегодня не доена. — Подожди, милая, вот сейчас я встану и приду к тебе. Освобожу тебя от молока, и будет тебе легко. — подумала Эмма, но сон налетел на ее усталое и измученное тело, и она забылась в нем. Сколько она пребывала во сне, дарующем сладостный отдых, она не знала. Разбудила маму встревоженная Эллочка, сообщившая ей о приехавшем с работы папе. «Мама! Мамочка! Проснись! Папа уже приехал! Он опять пьяный и ругается. Славик описался, а Клара песок ела, а Лучик убежал на улицу. Я его звала, он не слушается, а ты не разрешаешь выходить на дорогу». Сообщая маме обо всем, что произошло, Эллочка утирала грязными ладошками слезы детской беспомощности, размазывая их по лицу. Эмма поднялась с дивана, желая быстро приняться за исправление всего упущенного, но, почувствовав сильную боль, пронизывающую низ живота, снова присела на диван. В это время, широко распахнув заднюю дверь, ведущую в сарай, вошел Петр. Элочка, увидев отца, сразу же выбежала через другую дверь во двор. Петр, оставляя грязные следы на полу, подошел к жене. — Что ты сидишь? — потрясая подойником перед ее лицом, закричал он, злобно смотря на жену, но совершенно не видя ее бедственного состояния. — Дети грязные, а корова не доена, куры разбрелись по огороду. Бестолочь! Эмма попыталась встать, но боль не отпускала ее. Бросив ведро перед женой, Петр проследовал за дочкой, требовательно заявив на ходу. «Подоешь корову и сразу дай мне есть». Эмма не собиралась оправдываться перед мужем. Этого она не делала никогда, даже если и не была виновата. Считала, что Господь вступится за нее, если сочтет нужным. Но теперь она сама чувствовала свою вину, расслабилась, уснула и не доглядела за детьми. Слава Богу, что на ужин есть что подать. В холодильнике был гуляш и винегрет. Только отварить вермишель, а это не берет много времени. Эмма взяла ведро и выпрямилась. Боль отступила, словно догадавшись, что хотя бы ей нужно пожалеть слабую женщину. После ужина Петр ушел в спальню и лег на кровать, только скинув комбинезон. Вскоре уже был слышен его громкий храп. Эмма велела детям играть в комнате, а сама взялась за стирку рабочей одежды мужа. Был уже восьмой час вечера. Почему это пришло ей на память сейчас, Эмма не могла объяснить. Сколько было в ее жизни словесных оскорблений от мужа. Но теперь все в прошлом. Сегодня Петр просил у нее прощения. Одно серьезное, осознанное, искреннее прощение за все его грубости. И ей этого достаточно. «О, как же хорошо, Господи! Помилуй его, дай его душе твой мир!» Мысленно попросила Эмма, и в это время послышались с улицы детские голоса. Эмма услышала, как открылась дверь, и раздался приглушенный голос Ани. «Мам, ты где?» Эмма осторожно поднялась со стула, думая, что Петр спит, но он открыл глаза и ласково попросил жену. «Пусть пройдут ко мне. Я хочу видеть дочь и внуков, Эмма». Она кивнула и вышла из спальни. Аня уже шла к ней навстречу, а за ней выглядывали две белокурые головки мальчиков. — Привет, бабушка! Матвей подошел к бабушке и обнял ее, обхватив за чуть располневшую талию. — А дедушка спит? — Здравствуйте, наши дорогие! Дедушка не спит. Он вас хочет увидеть тоже. Можете войти и посидеть с ним рядом. Аня тоже обняла мать, а Эмма, наклонившись к Эдику, поцеловала его в макушку, радостно заглянув в его карие глазенки. «Мам, я поздороваюсь с папой и вернусь. Мне нужно поговорить с тобой. Хорошо?» Эмма мельком взглянула на дочь и заметила ее припухшие веки. «Тебе что, не здоровится? спросила она, тронув дочь за локоть. «Ты плохо выглядишь, Анечка». «Я сейчас, мам, только папу обниму. Оставив мать в недоумении, Аня вошла в спальню, где уже находились дети. Эдик примостился на кровати в ногах дедушки, а Матвей сидел на стуле рядом. Еще по дороге она попросила сыновей ничего не говорить дедушке о их папе, объяснив свою просьбу тем, что это известие может сильно потревожить больного. Войдя в спальню, где лежал отец, Аня увидела, что мальчики показывают дедушке свои рисунки и наперебой рассказывают, что это они рисовали специально для него. «Доброе утро, пап!» — Аня поцеловала отца в щеку. «Они тебе не причинят беспокойства, а то я их отправлю во двор. Сегодня очень тепло. Они могут покататься на велосипедах по двору». «Не надо, доченька!» Пусть остаются. Это благотворно подействует на меня. Особенно сегодня. Аня в недоумении посмотрела на отца. Ей слышать такое было непривычно. Отец показался ей каким-то другим, более ласковым, что ли. Согласившись с его просьбой, Аня сказала, что поможет маме с консервацией огурцов, и удалилась». Выходя из спальни, она оглянулась и, перехватив взгляд Матвея, прижала палец к губам, жестом напоминая об их уговоре. Сын кивнул ей вслед. Когда Аня вошла на кухню, Эмма уже залила огурцы горячим рассолом и закатывала одну банку за другой. Аня, усадив маму на стул, перехватила ее работу и быстро с ней справилась. «Ты мне что-то хотела сказать, Анечка!» Осторожно начала разговор Эмма. «С мальчиками все в порядке?» «С Василием?» Аня вымыла руки и села рядом с матерью. Глаза ее были опущены в пол, и вся она смотрелась так жалостно. Эмме показалось, что на лицо дочери легли невидимые прежде морщинки – Аня молчала, видимо, начать разговор ей было трудно. Эмма не торопила дочь, но волнение ее нарастало. Аня всегда была исполнена мира и тихой радости, а теперь она была какой-то сжатой, замкнутой. Мама... Василий ушел из семьи. Аня вскинула затуманенный взгляд на мать и посмотрела в ее глаза. Вчера он звонил и сказал, что больше домой не вернется. Эмма не могла поверить своим ушам. Василий не вернется домой. Она знала его как любящего мужа, заботливого отца и очень отзывчивого зятя. Василий с первых дней совместной жизни с Аней был принят ею как сын, и таковым она всегда считала его. То, что сейчас она услышала, никак не укладывалось в ее разум. Но, смотря на страдальческое выражение лица своей дочери, Эмма понимала, что это невозможное произошло на самом деле. Что говорится в таких случаях? Какие слова могут достичь воспаленного болью сердца и принести ему утешение? Что ждет от нее матери, дочь, смотря на нее взглядом полным отчаяния? Если бы Василий был неверующим, подобно ее мужу Петру, если бы он не считался истинным христианином, если бы он много-много раз не проявлял в жизни свою верность Господу, если бы он хотя бы раз дал повод в чем-нибудь усомниться в нем, но нет, этого не было». Эмма, сама прожившая свою жизнь среди унижения и оскорблений мужа и выходившая из всего этого чаще всего с достоинством верующей женщины, теперь, когда такое случилось, с ее дочерью не знала, где найти бальзам для страдающего дочернего сердца. Одно слово мысленно сформировалось в ее разуме, и за него она держалась, как утопающая за спасательный круг». Это, непроизнесенное произнесенное ею слово, было имя единственного, кто всегда знает, что сказать и сделать. Господи, Господи! Аня, не услышавшая от матери ни одного слова, встала и подошла к кухонной раковине, открыла кран и умыла пылающее лицо. Потом повернулась лицом к окну и безучастно стала смотреть на растущую за окном березку. Это белоствольное деревце было для нее особенным. Вместе со своим старшим братом Славой она посадила ее, когда сдала все выпускные экзамены на отлично. Она помнит, как, прослезившись от радости, с удовольствием улыбнулась ее мама, увидев аттестат зрелости, и даже отец тогда, хотя и довольно скупо, похвалил ее за «такое достижение». Ха, а березка-то подросла заметно отметила Аня. Вдруг она почувствовала, как мамина рука легла ей на плечо и тихий, умиротворяющий голос достиг ее слуха. — Бывает в нашей жизни боль, которую нельзя снять никаким словесным сочувствием, Аня, но я скажу тебе испытанную истину. Ни одна боль для сердца, доверившегося Богу, не бывает случайной и не допускается им с целью разрушения наших чувств. Не смотри внутрь этой боли, дочка, не позволь отчаянно жалеть себя и судить мужа. Это не тот путь, которым следует идти дальше. Но, мама, как мне теперь быть? Аня резко повернулась к матери с полными слез глазами. «Чему учить сыновей? Что делать с моей любовью к нему? Она хочет жить. Она не желает умирать». «Любовь и не должна умирать. Любовь от Бога, Аня. Она не зависит от поступков любимого. Пока ты любишь, ты живешь, милая моя. А сыновей нужно учить не словами». Только твой личный пример станет для них лучшим убеждением и разовьет в них подражание твоим поступкам. Если помнишь, у пророка Исаи есть такое слово «Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих». Эта ночь была для меня страшным испытанием, мам. Кровать все еще хранит его запах, мои слезы не смоют его. Теперь я боюсь, что следующая ночь повторит те же переживания. Мы мы помолимся с тобой, дочка. Господь не дает испытаний сверх наших сил. У любой боли есть срок, Анечка. Но ты помни, пожалуйста, что твою боль с тобой несет Иисус. И после ночи наступает рассвет, это непреложно, доченька. Мне не ясно, что ты вкладываешь в понятие рассвет. Ты думаешь, что Вася может вернуться к нам? Эмма покачала головой. Дочь явно не могла услышать того, что имела в виду она, указывая на Иисуса, исцеляющего своим светом любое израненное сердце. Сердце дочери кровоточило, и ей хотелось получить освобождение от боли прямо сейчас, что, конечно, было невозможно. Всякая боль имеет начало и конец. Прошлым вечером Анина боль имела свое начало, но пройдет еще много времени, прежде чем этой боли придет конец, потому что Бог достигнет в ее вере новой, благословенной высоты. Аня, я не говорю о возвращении Василия. Я говорю о действии Христа в твоей душе. Тебе нужно учиться переводить свой взор с твоей боли на Иисуса, который победил всякую боль там, на кресте. Наша жизнь не лишь искрат его пламени. Только он даст тебе силу победить боль. Аня ничего не ответила матери. Ей предстояло еще не раз вспомнить этот разговор, чтобы понять все, сказанное мамой, и принять своим сердцем. Глава третья. Светлана ждала гостей. Сегодня у нее в доме собирались сестры-христианки для молитвенного общения. Как обычно, она устраивала такое общение, когда муж уходил во вторую смену, дабы не подавать повода к его раздражению. Светлана благодарила Господа за такую возможность и с радушием гостеприимной хозяйки приготовила чай, напекла пирогов и накрыла стол для восьми человек. К назначенному времени все женщины уже были в Доме Светы. Для каждой такое общение с молитвой и сердечной откровенностью было столь же радостным, сколько и необходимым. У всех мужья были неверующими, и каждая женщина имела свои переживания в семье. Взявшись за руки вокруг стола, женщины призвали имя своего Господа, прося его быть среди них, как он и обещал. «Где двое или трое собраны во имя мое», Там я посреди них. Светлана принесла горячий чай, разлила его по чашкам и пригласила подруг к чаепитию. Самой старшей среди собравшихся была мама присутствовавших здесь же двух родных сестер, Лиды и Гали, Ирина Васильевна Ринова. Ее муж, Геннадий Петрович, не запрещал жене посещать дом молитвы, но сам, оставаясь в стороне, осторожничал и присматривался кто это такие баптисты, стоит ли сближаться с ними и становиться одним из них. Ирина Васильевна была уже на пенсии. Вся ее рабочая жизнь прошла в школе, она была учителем. Она дала жизнь пятерым детям, двум сыновьям и трем дочерям. Младшая ее дочь Валюша погибла в свои восемнадцать лет. За отличную учебу в школе она попала в группу учеников, которые под руководством преподавателей поехали на отдых в горы. За день до возвращения произошло страшное стихийное бедствие. Внезапно возникший селевой поток накрыл лагерь отдыхающих. Вся группа учеников и преподавателей погибла под снежной лавиной. Горе всех родителей было велико. Молодые, только начинающие жить ребята и девчата навсегда стались под тоннами снега, смешанного с камнями. Тело дочери Ириновых так и не нашли. Многие годы не утихала боль матери. Валя часто снилась ей и звала на помощь. Ирина Васильевна нигде не могла найти покоя. Все коллеги знали о ее горе. Однажды одна из них подошла к Ирине Васильевне, когда они остались в учительской только вдвоем, и просто сказала, обняв ее за плечи, «Ирина, попробуй к Богу обратиться. Моя сестра ходит в дом молитвы к баптистам, говорит, там добрые люди, божьи люди. Только там она обрела истинный покой и получает умиротворение во всех трудных обстоятельствах». И Ирина Васильевна пошла. Вскоре она открыла свое сердце Господу Иисусу и покаялась, приняв мир Божий, который никто другой не может дать. Теперь ее желанием стало убедить и привести мужа и своих оставшихся детей к Богу. Об этом она молилась и дома, и на собрании верующих, и в молитвенной группе. «Сестры дорогие», — вступила в разговор Ирина Васильевна, — «я прожила так много лет без Господа, столько пропустила радость и сама лишала себя такого сладкого покоя. Теперь я счастлива с Иисусом. Хочется благодарить чудесного нашего Спасителя и петь Его непрестанно. Вот со мной рядом две мои дочери уже знают это, а сыновья еще в мире блуждают». Светлана вспомнила, как впервые услышала Ирину Васильевну. Это произошло в одной из воскресных служений. Вся церковь стояла на молитве, преклонив колени. В зале звучал то один, то другой голос желающих помолиться вслух. И вдруг, едва закончилась очередная молитва, на весь зал раздалось громкое, надрывное прошение. «Дайте же мне помолиться! У меня дочь в тяжелом состоянии после аварии!» И зазвучала отчаянная молитва матери со слезами, с всхлипыванием, надрывом. Молитва без красивых оборотов, рассчитанная для ушей слушающих людей. Это была молитва скорбящего материнского сердца, звучащая в уши Бога. Так через молитву Светлана и познакомилась с Ириной Васильевной. Ее дочь Галина, которая которой молилась тогда Ирина Васильевна, сейчас сидела напротив своей матери и, соглашаясь с ее свидетельством, улыбалась. Она, вырванная всемогущим Богом из костлявых объятий смерти, осталась жива. Бог услышал душевный вопль матери и ответил на него своею милостью. Галина практически была собрана вновь после страшной, разрушившей ее молодой организм аварии. И спустя некоторое время она обратилась к Иисусу за другим спасением, освобождением от более опасной духовной смерти. У Галины была семья, муж и двое дочерей, но брак ее нельзя было назвать счастливым, муж пил запоями. Она же после уверования сносила все его пьянство с удивительным, поистине христианским терпением. Нередко приходящего домой под утро мужа, грязного, порой избитого, без денег и верхней одежды, она раздевала, мыла и укладывала в постель. Всячески желая помочь ему, она заботилась о муже с огромным прилежанием, прилагая к этой заботе измененное Христом сердце. Другая дочь Ирины Васильевны, Лидия, сидела за столом рядом с матерью. Лида была замужем и имела двух сыновей. Она работала в школе преподавателем английского языка, а ее муж – врачом в колонии строгого режима. Он тоже с годами пристрастился к алкоголю, что порождало ссоры в семье. Это женское горе не обошло и Лиду. «Сестры мои дорогие!» — в разговор вступила Наташа Лиховец. «С мужчинами вообще беда. Смотрите, братьев в церкви намного меньше, чем сестер. Это о чем-то говорит. Думаю, они очень самонадеянные, гордые, ну или слабые. Вот мой Пашка, только капля попадет в рот, все, не оторвешь, пока не отключится. А если я отниму у него эту проклятую бутылку, за нож хватается». И гоняет меня, детей, без разбора. Из дома убегаем от греха подальше. Жалко деток. Маленькие, они смотрелись уже. Что бы я только не сделала для него, лишь бы к Богу пришел. Если бы помогло, главную улицу города вымыло бы с порошком до блеска. Это звучало не смешно. В глазах Наташи стояли слезы. Все присутствующие знали, что она говорит правду. Не раз среди ночи, когда муж приходил пьяным и бросался на жену с требованием дать денег на водку, она убегала вместе с детьми к сестре по Вере, Лере Смирновой, которая жила через две улицы от ее дома. Лера хорошо знала о всех мытарствах Наташи и в сердцах давала ей советы, которые никак не согласовывались с христианством. Да сколько ты будешь мучиться, Наташка! Если не себя, то хотя бы детей пожалей. Уйди-то от него, пока под его пьяную руку не попали. К Господу Лера пришла совершенно неожиданно, как для себя, так и для всех, кто ее знал. Она была военным человеком. Несколько лет отслужила в Афганистане, а после возвращения стала работать в МВД. По характеру Лера была очень решительной, строгой и властной женщиной. В семье ее слово было последним. Дети должны были быть безоговорочно послушными, и даже муж не противился ее требованиям. Узнав, что ее восемнадцатилетняя дочь Дина стала посещать дом молитвы, она потребовала прекратить эти посещения. «Больше ни ногой к этим баптистам!» И еще чего не хватало. Не бывать этому в нашем доме, иначе я тебе устрою молельню. Дина боялась мать и знала, что ее слово твердо. Несколько воскресений она не ходила на служение. Но душа ее, уже почувствовавшая вкус истины и стремившаяся узнать все больше, влекла ее в дом молитвы, где она впервые услышала имя живого Бога Иисуса Христа. В одно из воскресений Лера, проснувшись, не обнаружила дочь в спальне. «Значит, все-таки сбежала к этим пустоголовым обольстителям!» — вскипела мать. «Но, милая моя, ты доигралась!» Она быстро оделась и посмотрелась в зеркало. Милицейский костюм сидел красиво, пилотка ладно покоилась на собранных волосах. «Хорошо!» Так и явлюсь в этот дом молитвы. Уж я им всем там покажу, как портит людям жизнь. Надо же, так заморочить голову девчонки. Ну, погодите же, я вам устрою, овечки Божьи. Если нужно будет, вызову наряд, пусть наведут там порядок. Когда она вошла в дом молитвы, шла вторая проповедь. И первые слова, что она услышала, были «Ибо для меня жизнь Христос...» а смерть — приобретение. Слова эти звучали словно на бат Зал был большой, высокий, и Лере показалось, что слова звучат откуда-то сверху. Она подняла голову и увидела на потолке виноградные кисти. Свет от огромных люстр падал на ягоды, и они светились янтарем. — Как красиво! Словно другой мир здесь! — промелькнула мысль. Гнев таял, и какой-то неведомый ранее покой изливался в ее душу. Лера не понимала, что с ней происходит. Сначала ей хотелось отыскать глазами свою дочь, но взор ее невольно удерживался на сцене, где сидели в светлых одеждах Харисты, и над их головами из стены выступали буквы «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Хор запел гимн. Сколько душ есть в мире этом, за которых Бог страдал. Музыка обнимала Леру, умиляла ее сердце. И вдруг она почувствовала, что по ее щекам текут слезы. Что это со мной? Зачем я здесь? Ах, я пришла отомстить за дочь. У меня было столько решимости сделать это. Но почему я плачу? Что-то злобное, противное внутри нее еще не хотело сдавать свои позиции, но умиление увиденным и услышанным было сильнее этого, теперь уже неприятного ей зла. А хор пел так сладостно, слова песни волновали сердце Леры и побуждали ее к ответу на этот ласковый призыв. «Люди грешные, придите, во Христе вся полнота». Песня продолжалась, а в ушах Леры звучало только одно слово. Придите, придите. Не знаю, куда нужно идти, что делать. Мать Дина встала и пошла вперед. Слезы застилали глаза, но она поднялась на сцену эту и вдруг упала на колени и стала громко молиться. Я пришла, Иисус, я пришла. «Прости меня! Прости мне все мои грехи!» Из ее груди вырывались рыдания. С колен Лера поднялась другим человеком, она это сразу почувствовала. Она видела, что люди все встали и улыбаются ей, все были такими милыми и родными. На душа было легко, и всякая неприязнь, зло и раздражение исчезли из нее, словно этого и не было в ее душе всего несколько минут назад. Спустя год уверовал муж Леры, Женя. Увидев в ней явные перемены в лучшую сторону, взялся сам за чтение Библии. Теперь посещение церкви стало желанным для всей семьи. А Лера стала божьим благовестником в городском МВД и делала это с удивительной простотой и успехом. «Наташенька не поможет», — с грустью ответила Лера на горячую речь подруги. «Улицу мыть не надо. Вера от слышания, а слышание от слова Божьего. Не может жена покаять мужа. Это дело Духа Святого. Я вот своему столько о Библии говорила, мол, эта книга живая, умная, сила в ней божественная». И он, перестав читать новости, погрузился с головой в Писание. «Бог меняет сердце. Как? Не представляю. До сих пор удивляюсь, что он со мной сделал». «Сама себя не узнаю. Просто чудо». «Это правда, Лера», — подхватила рассуждение Нина. «Со мной это чудо произошло тоже. Я уверена, что каждый пришедший к Богу так считает. Каждый рожденный слышит чудо, сотворенное Христом. Господь ходил по воде. Это удивляет людей». Но кто удивляется тому, что после встречи с Иисусом шизофреничка выздоравливает, наркоман становится нормальным человеком, а блудница превращается в добрую, порядочную женщину. Люди слепы на истинное чудо, им нужно зрелище. Нину Кирову Господь извлек из настоящего, земного жуткого ада. По профессии фармацевт Нина увлеклась экстрасенсорикой. Она могла видеть мысли людей, узнавала их характер, знала, о чем думает ее попутчик в автобусе. Это было настолько увлекательно, что она стала практиковать свои, вдруг открывшиеся возможности всюду, лечить людей биоэнергией своих ладоней, считая это дарование Манбога. В это время она познакомилась с мужчиной и стала жить с ним в гражданском браке. Но совсем скоро жизнь превратилась в кошмар. Сожитель стал пить, проявлял насилие. Ссоры, скандалы перерастали в драки. У Нины стали проявляться странности. Она стала слышать голоса, и вскоре ей был поставлен диагноз – шизофрения. С таким диагнозом работать фармацевтом она больше не могла. Началось мучительное хождение по кругам душевного ада. Психбольница, домашний кошмар, экстрасенсорные проявления и опять психбольница. В светлые промежутки своей жизни Нина понимала, что нужно что-то менять, но сил не было, и все это продолжалось снова и снова. Это преследовало ее до прихода в дом молитвы и встречи с Господом. И совершилось чудо, ушла болезнь. Появилась сила воли, Нина порвала со своим отвратительным сожителем, отреклась от экстрасенсорных способностей, стала служить Господу пением в церковном хоре. «Слава тебе, спаситель обремененных! Это правда, сестры! Только теперь, когда я стала жить с Иисусом, я вижу, как развращен этот мир!» Согласно со свидетельством Нины, вступила в разговор Ира. Пока я вместе с мужем пила, он был доволен, хотя жили мы, как кошка с собакой. Как только покаялась, спить перестала, — говорит мне, — совсем чокнулась, как в баптисты пошла. Да и знакомый, это ж надо, при встрече говорят, — ты, Ирка, такой веселой была, с тобой и посидеть, и выпить, и посмеяться было можно, а теперь, тоска серая, только без Иисусе и не выпьешь с тобой даже, душу не порадуешь. А я им отвечаю, моя душа в такой радости пребывает, что вам не снилось, так что мне никакая выпивка не нужна. Библия для меня настольной книгой стала. Читал вон вчера первое послание Петра. Там в четвертой главе хорошее объяснение всему этому есть. Дай-ка свет, Писания. Ирина открыла Библию, нашла нужное место и стала выборочно читать Божье Слово чтобы остальное во плоти время жить не по человеческим похотям а по воле божией ибо довольно что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой предаваясь нечистотам пьянству и так далее почему они и девятся что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых «Если злословят вас за имя Христова, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас. Теми он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас как убийца, вор или злодей. А если как христианин, то не стыдитесь, но прославляйте Бога за такую участь». Ну вот, подумала я над этим текстом и даже до слез всем сердцем возрадовалась. «Бог меня очистил, дал силу жить по воле Его и при этом еще и утешает, говоря, что я Его прославляю. Что я такое? О, сестры дорогие, да мне с колен вставать не хочется. Вовек не перескажу Спасителю моему всю глубину своей благодарности. Любовью он моей стал первой». У Ирины были две дочери погодки подросткового возраста. Кто-кто, а уж они насмотрелись на родительские пьянки. И каковы же были их удивление и радость, когда мама объявила им, что в доме не будет больше никаких пьяных застолий. Убедившись в том, что мама не солгала, как было много раз до того, они стали вместе с ней ходить в Божий дом и спустя небольшое время приняли Христа в свою жизнь». Отец был страшно зол, когда видел молящихся жену и дочерей. Теперь и пьяный, и трезвый, всегда был недоволен и злобно кричал жене. — Ты не только сама с ума сошла, но и совратила детей в дурницу светную. Хоть домой не приходи. Как сказал, так и сделал. Все реже стал приходить домой, потом устроился на работу вахтовым методом и, в конце концов, оставил семью совсем. Ирина, конечно, переживала, но что поделаешь, нашел себе сочувствующую вахтовичку, которая разделила с ним его веселенькую и свободную жизнь. «Мой муж не пьет», — со вздохом произнесла молчащая до того Варя Денина. «Никто из знакомых никогда и не скажет, что он плохой семьянин. Хозяин он и вправду хороший, но жестокость в нем и жадность...» Такая, не передать словами. Идол для него машина. Она ему дороже нас с сыном. А боги ничего слышать не хочет. Меня и сына всю жизнь унижал, руки распускает. Мы должны были не возражать и все молча сносить. Но сын подрос и однажды возразил отцу. «Больше ты меня не тронешь и пальцем». Я испугалась, думаю, «Ну, все, изобьет парня». Но нет, он только побледнел и процедил сквозь зубы. Вот так, значит, щенок. Особачился. С этого дня ничего у меня не проси, ничего не получишь. Корми сам, как знаешь. И я, я не имею права голоса заступиться за него, продолжала Варя. Тяжело так жить, разрываюсь между сыном и мужем. Вот так, сестренки, разные наши судьбы, а все же во многом похожи. Светлана знала Варю задолго до уверования. Они работали в одной больнице. Света старшей сестрой отделения, Авария гардеробщицы гардеробщицей по приему одежды больных. И хотя между ними было почти двадцать лет разницы в возрасте, они общались и на работе, и порой в быту. Варя уже тогда была верующей, а Света нет. Полное сближение произошло после выздоровления Светы, которая перенесла клиническую смерть, сложную операцию и благословенный выход из небытия. Когда за жизнь Светланы боролись медики, Варя стояла на коленях в подвальном помещении, где находился гардероб, и молила Господа о ее спасении. Операция длилась несколько часов. Почти весь персонал больницы стоял недалеко от операционной, в надежде ожидая доброго исхода. Варя не выходила из своей молитвенной комнаты до тех пор, пока не получила ответ от Господа. Бог показал ей кровать, на которой лежала Светлана, охваченная лучами неземного света. Тогда она пришла к ожидающим конца операции и просто сказала «Не волнуйтесь». Света будет жить. Светлана не только осталась жить после клинической смерти, но и ее разум сохранился вполне здоровым, к удивлению врачей. Только Варя знала, что всемогущий Бог помиловал ее подругу по ее неотступной молитве. Через год Светлана покаялась и была снова помилована Богом, но уже для духовной жизни в нем. Так Варя и Света стали сестрами во Христе. «Да, всем нам, конечно, хотелось бы видеть своих мужей верующими. Это правильно. Но, знаете, Лера верно сказала, что менять сердца людей под силу только Духу Святому». Светлана взяла Библию и открыла пятую главу Евангелия от Матфея. «Уже несколько дней я размышляю над девятью блаженствами Иисуса. А кто может перечислить их?» «Но, сестры, есть одно условие. Нужно не просто назвать эти блаженства, а назвать их в том порядке, в каком они даны в Писании. Прежде я тоже думала, что это совсем не важно. Оказывается, важно и очень. Вот смотрите, первое блаженство Христа. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». А почему блаженны именно нищие духом? Потому что они осознали свою несостоятельность, стать чистыми, поняли, что не могут противостать греху. Ну ведь грех — это понятие духовное, и для победы над ним нужен сильный дух. Откуда же взять эту силу, когда дух грешника, по сути, мертв? Грешник, согласившийся с тем, что он нищий духом, становится блаженным. Он идет к тому, кто может возродить его дух, к Господу Иисусу. — Ну-ка вспомните, что происходило с каждой из вас, когда вы обращались к Богу в первый раз. — Я хорошо помню. — И я помню. Я плакала, отозвалась Нина. Слезы так и хлынули из глаз, когда я склонилась на колени и сказала только одно. — Господи, прости. Да, я уверена, что каждый человек плачет, кто понял, что он погибший грешник, и что есть только один шанс получить другую, новую и чистую жизнь, это приход к Иисусу. Так, Кира, так. Именно об этом и говорит второе блаженство. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Нина, мы ведь с тобой в один день покаялись. Что ты почувствовала, когда встала с колен, помнишь? Нина улыбнулась, и глаза ее увлажнились при воспоминании того события, которое навсегда значилось в ее календаре днем духовного рождения. Это произошло 7 января, когда церковь отмечала Рождество Иисуса. Вместе со Светланой они вышли к кафедре и преклонили колени. А когда поднялись... Помню, Свет, помню. Мне было легко и уже не хотелось плакать. Глаза мои были мокрыми, но я улыбалась. Да и ты тоже. Я помню. Христос простил нас и утешил. Мы были так счастливы. Вздох Светланы был легким и радостным. Каждая из сестер вспоминала свой день рождения духовного. На лицах засияли улыбки. Ну, а какое блаженство третье? Я думаю, что вы уже можете продолжить восхождение по этой лестнице блаженств. «Прочитаешь ты, Наташа, следующее?» «Положенны кроткие, ибо они наследуют землю», — прочла Наташа. «Да, это следующая ступенька для приходящего к Богу. Кротость, смирение, сокрушение — это состояние сердца, с которым нужно приступать к Господу. А в другом состоянии просто нечего делать в присутствии святого Бога». «О, и то правда». — Это так прекрасно, понимать Слово Божье, сестры. У меня сердце горит от такого счастья. Видеть не только букву, но и понимать ее дух. Лера взяла Библию, идущую по кругу, и прочла четвертое блаженство. — Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Ах, какой же лгунья я была! Но Иисус возлюбил правду, а я возлюбила Иисуса. С тех пор правда для меня стала насущной потребностью. Вот что получается теперь. Он меня насыщает правдой. Никогда не думала, что жить по правде такое блаженство. Спасибо тебе, мой Господь. Теперь Библия была в руках Ирины Васильевны, и она прочла пятое блаженство. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». И мой любимый стих из книги-притчи пусть дополнит это блаженство. «Соблюдающий правду и милость найдет жизнь, правду и славу». Ну как мы жили без Библии? Я столько лет питалась рожками мирских мудростей. Как учитель скажу, что лучшего, чем Библия учебника, в мире нет. Итак, я читаю шестую ступень христианского блаженства, взяв из рук матери Библию, сказала Галя. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Прежде чем получить чистое сердце, нужно пройти пять ступеней, как я теперь понимаю, утвердиться на них и исполниться этими блаженствами. Вот почему после прихода к Иисусу мы еще остаемся на земле, для того, чтобы достигать чистого сердца в ежедневном исполнении Божьих блаженств. Правильно, сестры? Ну да, именно это я и имела в виду, когда говорила, что блаженства важны в определенном порядке. Светлана обвела подруг восторженным взглядом. Если бы, к примеру, Господь поставил первым девятое утверждение, блаженны вы, когда будут поносить, вас игнать, и всячески неправедно злословить за меня, то ни один грешник не принял бы этого как блаженство. До такого нужно дорасти, вызреть испытывать блаженство, когда тебя гонят и злословят, я еще, наверное, тоже не смогу. Да, Господь возродил мой дух, да, мне дан руководителем дух святой, но опыт моего хождения будет множиться в практическом проявлении моего послушания слову Божьей правды. Я и вы, милые сестры, на пути восхождения. Так растет наша способность иметь совершенную радость». Поистине бездна мудрости Христовой открывается нам со страниц Писания, если только мы любим вникать в него. Вот почему эта книга и называется «Книгой всех книг». Она одна дает душе больше, чем все написанные книги мира. Мы счастливы, сестрички! О, как же мы счастливы, что читаем ее! — Счастливы, это правда! — Лида смахнула со щеки скатившуюся слезу. Когда я говорю мужу о своей радости в Господе, он только смеется, сказочница. Прошу его, проверь сам, послушай Бога. А он, твой Бог, молчит. Как и где его слушать? Не молчит Бог, говорю, нужно только открыть Библию. Попробовал, но отвечает смешком, ничего не слышу. Вот потому и не слышу, что не имеешь в нем нужды. Нет в тебе нищеты духа, отвечаю. Я убедилась, если душа не испытывает потребности в Боге, то и Господь молчит. Ведь Бог открывается душе только через обличение грехов. Человеку нужно ведь по-настоящему устать от своей греховности, что ли, чтобы принять обличение, принять сердцем, и потом услышать Божье утешение, увидеть выход из греховного лабиринта, увидеть свет спасения. Из прихожей раздался телефонный звонок. Светлана встала и вышла из зала, чтобы ответить на телефон. Возвратилась она через несколько минут и, вздохнув, произнесла с печалью. «Еще одна нужда к нашим молитвам, сестры. Звонила моя бывшая соседка Клара, просит молиться о ее родной сестре Ане. У нее большая скорбь, муж ушел из семьи к другой женщине, христианин долгие годы. Хороший семьянин, отец двух сыновей. И вдруг уходит к другой, объясняя это тем, что хочет привести ее к Богу. Звучит кощунственно. У меня в голове такое не вмещается, сердобольный какой. Ну, да ладно с этими эмоциями. Давайте, сестры, понесем Аню в молитве. Ей нужна поддержка. — Совсем, — говорит Клара, — сестра растеряна, страдает, что не может найти никакого объяснения поступку мужа и не знает, что теперь говорит сыновьям, как их воспитывать. Мы же все, жены и матери, понимаем, какая боль постигла сердце этой далекой от нас сестры, но в духе мы едины, мы близки. В комнате зависла томительная тишина, а на лица женщин легла тень задумчивости. Воистину исполняются слова Христа «В мире будете иметь скорбь». Но Господь не поставил точку на этом заявлении, а продолжил свое слово «Но мужайтесь, я победил мир». Женщины, преклонив колени, обращались одна за другой к Господу, сердечно веря, что Он пребывает сейчас посреди них. Снова и снова звучали проникновенные молитвы, шествуя по кругу, словно сплетаемая цепочка из трех составных верующего сердца – веры, надежды, любви. В духовном мире шла невидимая для физического ока молящихся борьба за ту победу в их жизни, которая была уже достигнута Божьим Агнцем на Голгофе. Глава четвертая «Брак — это божественный обряд. Он был частью замысла Божьего, когда тот создавал человека. Это самая тесная и самая святая связь на земле», — вдумчиво вслух читала Наташа Лиховец из дневниковых записей последней русской императрицы Александры Федоровны. — Смысл брака в том, чтобы приносить радость. Подразумевается, что супружеская жизнь жизнь самая счастливая, полная, чистая, богатая. Это установление Господа о совершенстве. Божественный замысел поэтому в том, чтобы брак приносил счастье, чтобы он делал жизнь и мужа, и жены более полной, чтобы ни один из них не проиграл, а оба выиграли. Всегда любить — это долг. Великое искусство — жить вместе, любя друг друга нежно. Каждый должен винить себя, а не другого, когда что-нибудь идет не так. Секрет счастья — внимание друг к другу. Если все же брак не становится счастьем и не делает жизнь богаче и полнее, то вина не в самих брачных узах, вина в людях, которые ими соединены. Как же глубоко и мудро и красиво, оторвав глаза от лежащей на коленях книги и дневниковой записи, восторженно произнесла Наташа. — В нашей с жизни все совсем не так. Послышался шорох колес проезжающей машины. Наташа с грустью посмотрела в окно. Она ждала возвращения мужа с работы. Прибрав в доме и приготовив ужин, Наташа села у окна с чтением. Дети играли рядом. В доме было спокойно и тихо, но в душе Наташи не было покоя. У нее в ушах все еще звучал резкий, пьяный крик Павла. «Знаю я тебя! Ходишь, говоришь, молиться, а сама где пропадаешь? С кем? Ну говори, детьми прикрываешься!» Наташа вздохнула. Что же происходит с тобой, Пашенька? Ведь мы любили друг друга, никто нас не сводил, сами выбрали один другого. Жили ведь хорошо, а как ты радовался сыну? Наташа словно вновь увидела улыбающегося Павла, стоящего под окном родильного дома с огромным букетом цветов. Окно открыть было нельзя, был зимний, морозный день. По его губам она поняла его беззвучное послание. «Любимая...» «Наташка, ты самая-самая! Спасибо за сына! Очень жду вас!» Когда и где началось то, что принесло в их слаженную семью такой разор, что положило начало Пашиному подозрению? Наташа вспомнила, как впервые Паша привел ее к своим родителям и объявил им, что она, Наташа, его невеста. Отец Паши, Никанор Власович, неопределенно покачал головой, но мать, мать, прищурив глаза, несколько мгновений смотрела на нее, и в ее взгляде Наташа прочла ясно выраженную неприязнь. Тогда ей стало даже холодно под взглядом этих прищуренных колючих глаз. Пробыли они там недолго. Наташа вышла из дома первой, Паша задержался, что-то говоря отцу. Мать Павла подошла к ней и, глядя куда-то в сторону, полушепотом выдохнула. «Ты думаешь, забрать моего сына? Он никогда не будет твоим!» Наташа почувствовала запах перегара и решила ничего не отвечать на такое пьяное заявление. Тогда она и Павлу ничего не сказала. Потом она узнает, что мать Павла любила выпить и делала это довольно часто. «Что мне до этого? Павел же не пьет!» ласковый, добрый, и согласилась стать его женой. Свадьбу сыграли веселую, многолюдную, но без самого главного присутствующего. Не знавшие Господа Иисуса, молодожены не имели и его благословения. К родителям мужа Наташа ходить не любила. Не нравилось ей видеть неизменную бутылку на столе и вечно недобрый, жесткий взгляд матери Павла. Павел тоже посещал родителей нечасто, но после возвращения от них был раздражен и всегда искал повода к ссоре, а иногда приходил выпившим и устраивал беспричинный скандал. Наташа никак не связывала такое настроение мужа с посещением родителей. Оторвав от книги взор, по которой он блуждал без осмысления прочитанного, Наташа подумала о бабушке Лиде. Когда она была еще подростком, бабушка Лида часто говорила ей о Господе Иисусе. «Натачка, ты уже не маленькая, можешь хорошо понимать. Как же мне хочется, чтобы ты сердце свое отдала заступнику. Жизнь идет быстро, вот я и не заметила, как состарилась. Слава Богу!» — откликнулась на зов Господень. «Теперь ни старости не боюсь, ни смерти». Читай Слово Божье и думай. С Иисусом жизнь спокойнее и легче. А почему? Да по простой причине. Иисус – Бог всемогущий, Он-то знает весь твой путь, от рождения до самого распоследнего денечка. Коли с Ним пойдешь, защитит и поможет. А без Него одно горькое мыканье в твоей земной жизни. Ой, как без Него худо, девонька. Зови Его в свою жизнь, не медли. Но Наташа не спешила. Молодая, здоровая и жизнь прекрасно катится, без ухабов. Зачем звать Иисуса? И шла ее жизнь без заступника. Школу окончила, на работу пошла, замуж вышла, детей родила, и все без Иисуса. Сама справлялась и не думала о спасителе. Можно, оказывается, жить без Бога. Но все чаще стала вспоминать Наташа слова бабушки — И вот наступил тот день, когда, совершенно утратившая всякую надежду на добрые изменения в отношениях с мужем, Наташа взяла своего первенца и отправилась к бабушке. Была первая половина дня. Муж пробудет на работе еще как минимум часов пять-шесть. Есть время поговорить с бабулей. Но где-то в глубине души Наташа уже ощущала потребность поговорить с Господом. Только как из чего начать, не знала. Бабушка встретила внучку и правнука с радостью. Была она уже очень старенькая, из дома выходила только за продуктами в ближайший магазин и, конечно же, ходила по воскресеньям в дом отца, как она называла дом молитвы. Благо, что дом молитвы находился в минутах в пятнадцати ходьбы от ее маленького домика. Бабушка словно прочитала мысли внучки, но, скорее всего, просто была умудренной жизнью и верой женщиной. «Ко мне ты пожаловалась за советом, Натачка. Знаю, вижу. Только один у меня совет на все случаи жизни. Смиренное сердце получает ответ от советника по имени Иисус. Нет лучшего помощника в нашей жизни, земной милая». «Он один видит правильно, и сразу все. А если тебе хочется, чтобы я выслушала тебя, так это можно. Слушать я умею. Поговорим». Наташа рассказала бабушке о своих страхах за семью. Не такого она желала в своей жизни, радоваться разучилась. Мужа с работы ждет с тревогой, что новый скандал устроит. Поплакала и домой засобиралась, но бабушка остановила. «Зачем же, Натачка, откладывать самое главное в жизни? Опять хочешь уйти ни с чем в свои тревожные будни? А ведь только и нужно коленки склонить. Господь же ждет тебя уже давно, у Него утешение есть для тебя». И открылось сердце Наташи в тот же момент, плакала перед Иисусом и каялась в своем молодом упрямстве. С колен поднялась, и плечи распрямились, словно рюкзак с камнями снялся. Домой вернулась с Детем Божьим. Муж трезвым с работы пришел, и решилась она сказать ему, что теперь будет в дом молитвы ходить, за семью молиться и благодарить Бога за спасение. К ее удивлению, он не стал никаких вопросов задавать, а только задумчиво промолвил. «А что? Не думаешь, что плохое дело ты решила? Ходи». Я не буду против. Так началось ее духовное счастье с Господом. Муж и вправду не противился первое время, отпускал на воскресные собрания с сыном. Прошло, может, месяца три-четыре ее верующей жизни, когда Павел закатил ей первый скандал, обвиняя ее в том, что в дом молитвы она бегает совсем не для того, чтобы молиться, а на свидание с каким-нибудь таким же верующим, как она. Наташа была ошеломлена. Как может произойти такая жуткая трансформация в уме мужа? Потом подобные сцены ревности стали происходить все чаще. Наташа видела, что Павел сам мучился, страдал. Он понимал, что сам вносит в жизнь семьи такой кошмар. Просил прощения, вставал на колени, клялся, что только она, единственная у него, и обещал больше никогда не только не сказать, но и не подумать о ней плохого. Но это были только слова. На исполнение их у него не было никаких душевных возможностей. Наташа же находила утешение только в молитвах, все чаще погружаясь в свою внутреннюю духовную жизнь, где были Божий мир и покой. Однажды Павел в пьяной ссоре выкрикнул ей прямо в лицо, «Права мать, ты оборотень!» Тогда она не придала этим словам значения, просто забыла их. Прошло шесть лет, и только теперь она вспомнила другие слова матери Павла, сказанные ей в первый день их знакомства, когда Павел представил ее своей невестой. «Он никогда не будет твоим!» И вдруг уловила в них зловещий смысл. Неужели причиной всех ее семейных страданий является нелюбовь свекрови? Что, если она наговаривает сыну на нее, Наташу? Если это так, тогда все становится ясно. Паша верит матери и восстает на жену с ревностью обманутого мужа. И теперь, ожидая мужа с работы, Наташа все сильнее беспокоилась. Где-то задерживается Паша. А вдруг опять пьяным придет, и тогда новый скандал, плач детей и бегство с ними из дома, подальше от бушующего мужа. Шум подъехавшего автомобиля оборвал ее грустное раздумье. Наташа замерла в кресле, прислушиваясь к звуку открываемой двери. Она знала, если дверь закроется с громким хлопком, значит, Паша нетрезвый. Уже через мгновение она услышала хлопок входной двери и следом привычное ругательство мужа. Дети тоже услышали дверной хлопок и разом вскинули свои глаза на маму. Наташа увидела, как озерца дорогих детских глазенок задернулись в пеленой тревоги, и поспешила утешить их. — Гриша, — обратилась она к старшему сыну, — идите в детскую комнату. Я папу встречу сама. Все будет хорошо, миленькие. Гриша взял младших, Валюшу и Славика, и быстро увлек их в детскую. В это время снова раздался хлопок дверью. Значит, муж вышел из дома. В окно Наташа увидела, как он прошел к летней кухне и скрылся в ней. Она последовала за ним, подумав, что он голоден и нужно его накормить. Войдя в кухню, Наташа увидела, что муж сидит за столом, подперев опущенную голову руками. Застыв на пороге, она боялась пошевелиться. Павел медленно повернул к ней свое раскрасневшееся лицо и посмотрел на нее полными слез глазами. Наташа заметила, как выпирают бугорками у краев челюсти его желваки. Но лицо его не было злым. Наоборот, он выглядел таким жалким, измученным и потерянным. «Что ты, Натаха, стоишь?» Медленно, словно больной, произнес он. — Садись, рассказывай, только всю правду говори. — Что рассказывать, Паш? Наташа сделала шаг к мужу и снова остановилась. Ты о чем спрашиваешь меня? Павел вскочил так быстро и оказался рядом с женой, что она не успела даже отклониться от него. Схватив ее за плечи, он с силой тряхнул ее, оторвав от пола. Наташа была наголову ниже мужа, и теперь, когда он держал ее на уровне своего лица, глаза их встретились. Несколько мгновений Павел смотрел в наполненные страхом и недоумением глаза жены. Потом опустил ее настоящий рядом со столом табурет. Сел рядом на другой и полушепотом, словно говорил сам с собой, произнес. — Не хочу верить всей этой гадости, но если все же так... — Наташа протянула свою руку к его руке и едва прикоснулась к ней. Он снова посмотрел ей в глаза. Теперь по его щекам текли слезы. Он слизывал их с губ с выражением потерянности на лице. — Ташка, ты что, боишься меня? Покрыв ее руку своей горячей ладонью, спросил Павел. — Я не трону тебя, правда, обещаю. «Я совершенный дурак, и зачем я только туда хожу?» Наташа не могла понять, что он имеет в виду, говоря все это, но не решалась задавать вопросы. Она видела, что он был выпившим, хотя и не так сильно, как это случалось прежде. «Паша, ты, может, кушать хочешь?» — кротко прозвучал ее вопрос. «У нас сегодня твои любимые щи. Покушаешь?» Он посмотрел на нее безучастным взглядом, смахнул слезы и покачал головой. В его груди теснились два противоборствующих чувства — любовь и ненависть. И он не мог понять, какое из них больше. Павел вдруг осознал, как сильно он устал жить в этом водовороте чувств, где обида, гнев и злоба делали его своим рабом, неспособным вырваться из их коварных щупальцев. «Иди к детям!» Несмотря на жену, промолвил Павел. — Иди, я потом приду. Не бойся, пить больше не буду. Да у меня и нет. Наташа молча вышла из кухни во двор и, взглянув на усеянное звездами небо, промолвила одними губами. — Господи, Господи, помоги всем нам! Глава пятая Утро было сырое, хмурое. Деревья стояли понурые, голые и мокрые. Взъерошенные печушки на ветвях сидели в печальном молчании. Природе хотелось солнца, но оно было спрятано за серой пеленой низкого неба. По всему было видно, что ночью тяжелые осенние облака осыпали холодную морось на спящую землю. Светлана выглянула в окно. Редкие автомобили уже проложили кривую грязную колею по улице. Сейчас она была пуста. Выйдя во двор, Светлана поежилась от утреннего промозглого холода. Овчарка Старка выбежала из-под навеса и уткнулась холодным мокрым носом в руку Светы. — Старка, хорошая моя, сейчас я тебе налью супчика. Тебе тоже не нравится такая погода. Я с тобой солидарна. Но не всегда так будет. После обеда обещают солнышко. На вот, полакай тепленького, и сразу веселей станет. Старка в благодарность завиляла хвостом и лизнула руку хозяйки. Вытащив из тарелки крупную кость, она припала на передние лапы и стала ее смачно грызть. «Ах ты, хитрунья! Лакомство в первую очередь, да?» Речь Светланы прервал короткий стук в ворота. Старка быстро отреагировала на стуки, грозно тявкнула, зажав свое лакомство между лапами. Светлана прошла к воротам и выглянула через низкий заборчик присадника. Перед воротами стоял, переминай с ноги на ногу, соседский мальчик Артемка. — Тетя Света, мама спрашивает, вам не нужен хлеб для Старки? Она за полцены отдаст. Булки получились низкие, мама забыла положить дрожжи. — Хорошо, я возьму, сейчас приду. — Не, я сам принесу. Сколько вам булок? — Сам принесешь, говоришь? — Ну, хорошо, давай принеси десять. Да постой, я тебе деньги отдам сразу. Светлана принесла деньги и вручила их Артему. Мальчик перебежал улицу и скрылся за высокими воротами. В доме напротив жила семья Куценюк. Глава семейства, мужчина, 53 трех лет, Василий Семенович, имел двух дочерей. Его жена умерла от тяжелой болезни много лет назад. Девочки росли без особого надзора и воспитания. Отец был занят работой, а по вечерам проводил время в кругу своих закадычных друзей. Любил Василий Семенович расслабиться за бутылочкой, как он сам выражался. Так и выросли девочки без мамы и папы, превратившись в красивых девиц, не придерживающихся строгих норм поведения. Старшая нонна в свои восемнадцать вышла замуж за мужчину на семь лет старше ее. Звали его Олег Быстров. Был он невысокого роста и коренастого сложения. Свадьбы как таковой не было, просто пропили девку, по словам отца, и уже на утро Олег проснулся мужем нонны. Василий Семенович выделил молодым небольшую комнату. В двух других жил он и его младшая, шестнадцатилетняя дочь Женя. После свадьбы внимательный до этого события жених быстро превратился в грубого и требовательного мужа. Просто удивительно, как он смог всю семью Куценюк заключить под свою власть. Поскольку двор был довольно большой, а комната для жилья сразу не понравилась Олегу, он решил построить свой дом. Оказался он очень деятельным человеком. Уже через неделю завез все необходимые для строительства дома материалы и приступил к строительству. Но нажившая в доме отца в полной свободе сразу почувствовала твердую руку мужа. Он объявил ей, что строить они будут вдвоем так как деньги он прибережет для другого дела. Первым делом Олег снес старый покосившийся заборчик и обнес территорию своего двора высоким дощатым забором, выкрасив его темно-синей краской. Дом построили быстро. Заложив ранний весной фундамент, за лето возвели стены и накрыли крышу. А в конце октября семья въехала в свой новый добротный дом, рядом с которым дом Василия Семеновича оказался просто избушкой. Теперь Олег чувствовал себя полноправным хозяином и относился к отцу жены и ее сестре с открытым пренебрежением. Вскоре Жене надоело жить рядом с зятем, власть которого распространялась и на нее, и она, оставив отца одного, ушла на квартиру к своей подруге. Там она познакомилась с парнем и стала с ним сожительствовать. Отец, конечно, переживал, но время было упущено, и изменить что-либо он уже не мог. К концу второго года в семье Быстровых родился мальчик, которого назвали Артемом. Как только жена окрепла после родов, Олег объявил ей, что собирается развернуть свой бизнес. Он никогда не спрашивал ее согласия, только ставил перед фактом. На оставшейся во дворе свободной площади Олег построил небольшую хлебопекарню, где работал сам за женой. Считая, что настоящий хлеб получается только при ручном замесе, он заставлял жену и месить, и формировать булки вручную. Делал он, он по пять замесов, каждый на двадцать булок. Хлеб получался красивым, высоким, ароматным и быстро распродавался. Олег редко помогал жене, сам себя сделав поставщиком своего бизнеса. И бизнес процветал. Хлеб Олег развозил по продовольственным бутикам, где его хлеб всегда имел спрос. Дело шло хорошо, но все чаще стало болеть Нонна. Ломила руки, ныла спина. С криками и грубым недовольством, но все же Олегу пришлось нанять работницу в помощь жене. Но женщины долго не выдерживали такого рабского труда и часто менялись. Нередко работниц выгонял сам хозяин, обвинив их в плохой работе или воровстве, и при этом не заплатив им ни копейки. Казалось, на него нельзя было найти управу. Нонна страшно боялась своего мужа. Он не только оскорблял ее словами, но и не раз поднимал на нее руку. А рука у него была тяжелая. Бывало, Нонна не выходила за ворота дома по неделям, скрывая синяки на лице и на руках. Минут через пять Артемка вернулся, неся в двух пакетах хлеб. Светлана заглянула в пакеты. Хлеб действительно не вышел, булки были приплюснутыми, но для Старки будет в самый раз. «Скажи маме спасибо от меня», и отломив кусок хлеба, она протянула его собаке. Старка благодарно вильнула хвостом и захрустела еще теплой корочкой. И от Старки тоже. С улыбкой погладив Артемку по голове, добавила Светлана. Ей понравился хлеб, хоть и без дрожжей. Артемка кивнул и побежал домой. Света проводила его взглядом, и сердце ее сжалось от вдруг нахлынувшей жалости к этому мальчонке. Входя в дом, Света услышала телефонный звонок. Это звонила Варя Денина. Она просила Светлану прийти для общения, объяснив, что к ней в гости приехала двоюродная сестра Ксения. «Я помню, у тебя сегодня выходной. Если кто-нибудь из сестер еще сможет прийти к двум часам, я буду рада видеть всех. Приходите во имя Господа Света. Пообщаемся и пообедаем вместе. Только мне нужно знать, сколько сестер приедет». «Хорошо, Варя, я позвоню сестрам, и мы подъедем к двум часам». — А твой муж не будет против? — Нет, его нет дома. Он вчера попал в больницу. Мы только что вернулись с ксении от него. — А что с ним случилось? Диагноз уже поставлен? — У него начались сильные боли в желудке. Впрочем, это и раньше с ним случалось. Но вчера было очень плохо, и мы вызвали скорую. Его увезли. Лечащий врач сказал, что на завтра назначена эндоскопия желудка, и тогда будет ясно, что с ним. «Хорошо, Варя, я сейчас обзвоню сестеры, и мы будем к двум. До встречи, сестра!» Света посмотрела на часы. Был уже одиннадцатый час. Обзвонив сестер, она позвонила Варе и сообщила, что только трое свободны и подъедут к двум, как она и просила. Мы договорились встретиться на остановке, Варь, так что придем все вместе. Может, что-то к чаю принести? Нет, не беспокойтесь, мы с Ксенией все приготовим, она уже печет рулеты, у нее все отменно получается. Простившись с Варей, Света поспешила на кухню, нужно было приготовить ужин. Без пятнадцати два Света ждала сестер на остановке. Вскоре все собрались и направились к дому Вари, который находился в метрах трехстах от остановки. Собака начала лаять прежде, чем сестры подошли к калитке. Но следом за ее лаем раздался знакомый голос. Это Варя уже закрывала своего звонкого сторожа в домик под крыльцом. Из приоткрытой кухни ветерок доносил аппетитный запах плова. Открыв калитку, Варя, приветствуя сестер, пригласила их пройти в дом и устраивается поудобнее, а сама удалилась в летнюю кухню, бросив на ходу, что минут через пять-десять она с Ксении вернется. Посередине просторного зала был накрыт обеденный стол с приборами на семь персон. «Значит, кого-то еще ждет Варя, кроме нас», — подумала Света, принимая от сестер куртки и плащи и вешая их на вешалку. На журнальном столике лежали библия и альбом с фотографиями. На стене в большой рамке висела чья-то брачная фотография. Нина Кирова подошла к ней и внимательно стала рассматривать жениха и невесту. «Хм, я подумала, что это свадебная фотография Вари и ее мужа, но это по всему видно не так. Во всяком случае, это точно не Варя. Это фотография Ксюши и ее единственного. Внося на большом блюде дымящийся плов, произнесла Варя. — А вот и она сама. Знакомьтесь, сестрички, это моя двоюродная сестра Ксения. В дверях стояла статная женщина лет сорока пяти в темно-синем платье строгого покроя, держа в руках поднос, на котором возвышалась с красивой румяной корочкой сдобная выпечка. — Приветствую вас, дорогие наши гости, — поставив на стол поднос, сказала Ксения. Рада познакомиться с вами, сестры. Как все славно устроил Господь в своей семье. Незнакомые, даже чужие, прежде мы стали такими родными и близкими. И это все еще только на земле. Какое же счастье ждет нас на небесах. Давайте помолимся и приступим к пробе наших поварских блюд. С улыбкой пригласила к столу Варя. У нас много времени, еще наговоримся, а сейчас, пока одежанский плов пышет жаром, нужно вкусить его. Но, судя по приборам, на столе еще один гость не подошел, — заметила Света, указывая на пустой стул. — Давайте подождем. — Все в сборе, — ответила Варя. — Никого не нужно ждать. Я поставила на всякий случай. Ксюша, помолишься? Ксения покрыла голову газовой косынкой под цвет платья и начала молиться. Прошло несколько минут. Плов заметно убавился на тарелке. Варя принесла самовар, удивив всех присутствующих. «Откуда такой прекрасный архаизм? Чай из самовара ни разу не пила. Это же должно быть очень вкусно!» Весело воскликнула Лера, подставляя свою чашку под носик самовара. — Это мне в подарок привезла Ксения, — довольно отозвалась Варя. Такие самовары делал ее единственный. — А сейчас уже не делает. А то я бы заказала для своей семьи такую чайную роскошь. Так же весело отозвалась Лера. Варя заботливо тронула Ксению за плечо и, переведя свой взор на настенное фото, с легкой грустью ответила. Уже семь лет, как муж Ксюши, Сергей пребывает в отцовском доме. Но он всегда живет в сердце Ксюши. Это чудесная повесть любви. Мы услышим ее, да, Ксюша? Мой Сережа всегда со мной. И в этом не моя заслуга или наваждение. Он действительно жив для меня. Но все по порядку. Мы с Сережей закончили школу и вместе поступили в индустриальный техникум. В один из солнечных воскресных дней мы с ним прогуливались в городском парке. К нам подошло несколько молодых людей, и предложили они брошюру, объяснив, что из нее мы узнаем о смысле жизни и о Божьем спасении грешников. Мы были влюблены и очень счастливы. Улыбнувшись парням, мы взяли брошюру. На ближайшей скамейке сели и стали читать. Просто так. Но уже с первых страниц содержание этой тоненькой брошюры заинтересовало нас. Прочитав ее до конца, мы захотели снова увидеть тех парней, потому что у нас появились многие вопросы. Мы искали их в парке и нашли. А потом стали ходить на собрания верующих. Это было так прекрасно. А потом покаяние, крещение и наш благословенный брак в Господе. Наша молодая семья с самых первых дней возрастала в Божьей вечной семье. Каждый год в день моего рождения Сережа дарил мне букет цветов. И ни разу этот букет не повторялся. Я даже удивлялась, как он находил всегда разные цветы. А он говорил, что его любовь ко мне всегда новая и становится из года в год прекраснее и сильнее. Конечно, для меня такое признание было очень дорогим. Шли годы, у нас родилось двое деток. Но ничего не менялось в наших отношениях, любовь была царицей в нашей семье, и все мы и дети были счастливы. Мы понимали, что именно Господь создавал нашу семью и благодарили Его непрестанно. Мы прожили девятнадцать лет в этой небесной любви, ни одной ссоры, никаких раздражений или обид. Болезнь пришла неожиданно, и вскоре Сергея не стало. Мне было очень тяжело, казалось, он забрал и мою душу. И вдруг, на мой день рождения, вернувшись с работы, я нахожу на пороге дома букет цветов. Это меня потрясло. Тут же я позвонила по адресу фирмы «Флористу» и сказала, что они ошиблись с доставкой. На это мне ответили, что нет никакой ошибки. Это букет от Сергея и его жене Ксении. Флорист объяснил, что Сергей перед смертью оплатил доставку букетов на много лет вперед. Я нашла внутри букета записку и прочла ее. «Моя любовь к тебе вечна, твой Сергей. Вот уже семь лет я получаю букеты на свой день рождения от Сережи. И сколько это будет длиться, не знаю. Знаю одно, Сережа жив, и его любовь жива. Мы всегда вместе». И наступит вечный день, когда мы снова будем рядом. Женщины слушали Ксению, затаив дыхание. В их глазах поблескивали слезинки восторга и печали. Только сама Ксения была спокойна. Ее лицо излучало неземной блаженный покой и светлую надежду. Благоговейное молчание заполнило комнату. — Это настоящая любовь, любовь от Бога. Нарушила тишину Нина, которая была тронута. Она глядела на Ксению. «Мне уже скоро 35 будет, а я не знаю, какая она, любовь. Слава Богу, что хоть услышала о ней. Правда, я тоже люблю Иисуса, как спасенная им, родных своих, как дочь и сестра. Но как женщина я не любила никогда. Ты, Ксения, одна из немногих, женщина, которую любили». Ой, то есть любят вечной и чистой любовью. Вздохнув и утирая слезу, сказала Галина. А у меня муж пьет. Я понимаю, это болезнь, и мне жаль его. Я забочусь о нем, но любить... Конечно, как христианка я люблю его душу и молюсь о нем, но сердечной любви нет. Когда замуж выходила, любила, а с годами все ушло. Он для меня теперь как большой и больной ребенок. Сергей не был особенным мужчиной, красавцем не был, но его сердце всегда было исполнено небесной красотой. Кротко улыбаясь, словно что-то вспомнив, тихо промолвила Ксения. Он всегда напоминал себе и всем близким, что время нашей жизни бесценно, в это время мы решаем нашу вечную участь. «Слава нашему Господу, что мы это понимаем и живем ожиданием вечного». Поглаживая обложку Библии, задумчиво проговорила Лидия. А как далеко ушли люди от своего счастья? Строят свои жизни по своим немудрым, лишенным света умозаключениям. Я обязательно, Ксения, расскажу своему мужу о вашей с Сергеем любви. О, как же я жду его обращения к Иисусу! Сестры, я предлагаю перейти к чаю. Жирный плов нужно горячим чайком разбавить. Благо, что чай не в чайнике, а в самоваре, все еще горячий. Вот твоя чашка, Лера. Варя поставила чашку на блюдце и подала Лере. Затем наполнила чашки душистым травяным чаем всем остальным сестрам. «Откуда у тебя такие травы, сестра? Это же чебрец, Его еще в народе фимиамником называют за его удивительный медовый запах. Пчелки эту душистую травку особенно любят». Он настоящий медонос, и цвет у него красивый. Сиреневые и розовые звездочки покрывают вот этот низкорослый курс прям зонтиком. Божья красота и полезность!» Торжественно закончила Светлана свою короткую лекцию по ботанике. «Так и хочется пить этот чай после такого просвещения!» Засмеялась Нина и пригубила чашку. «А рулет какой нежнейший! У меня такой никогда не получается!» Я вообще кулинар посредственный, но люблю сладкую выпечку. Наслаждение едой не грех, сестры. Господь дал нам и это удовольствие, чтобы мы благодарили его за все милости. Чудесный у нас отец. Да, не подлежит никакому сомнению. Только безумец в сердце своем не славит Творца. Поддержала Нину Галина. Я все, сестры, наелась и напилась. А объедение грех. Нужно вовремя сказать своей плоти «стоп». — Я так и делаю, — весело заключила Галя, промокнув салфеткой губы. — Действительно, пора из застала выходить. Благодарим вас, хозяюшки, — в унисон проговорили Галина и Светлана. Варя и Ксения быстро убрали со стола, и через несколько минут все женщины снова уселись за столом, засланным белой скатертью. Варя открыла песню Возрождения и предложила спеть во славу Спасителя один из гимнов. Нежное, мелодичное пение заполнило комнату. Автор вложил в слова гимна славное чувствование христианского сердца: Люблю Господь, твой дом, черток любви твоей. Люблю я церковь из людей, искупленных Христом. О церкви, дорогой, собрание душ живых Взываю сердцем и душой всегда в мольбах своих. Пропев гимн, сестры сидели в тихой задумчивости. Молчание прервала Ксения. Этот гимн я очень люблю. После крещения мы с Сережей первый раз принимали вечерю. В тот день мы пели на берегу реки этот гимн. О, как же он тогда звучал! Наши сердца были наполнены таким восторгом, такой благодарностью к Иисусу. Мы — члены Его тела. Проповедь, которая прозвучала в тот воскресный день, навсегда осталась в моей памяти. Я думаю, я слушала скорее сердечными ушами, нежели своим наружным ухом. Помню, пастор, указывая на символы хлеба и вина, стоящие на столе, сказал, что Господь заповедал своим детям вспоминать его смерть до его возвращения за церковью. Хлеб ⁇ это ломимое тело Спасителя, вино, пролитое во искупление грешников, в кровь Христа. Тогда-то я задалась вопросом, почему Господь оставил нам только эту заповедь воспоминания о себе? Мы с Сережей перечитали множество объяснений, сверяя с Писанием, молились, желая уяснить эту тайну причастия. Как сильно любит нас Иисус! Он стал для нас хлебом. Библия говорит, что хлеб укрепляет сердце человека. Это о насущном хлебе. Но когда рождается новый внутренний человек, ему нужен другой хлеб, духовный. Этим хлебом для нас стал Иисус. О вине сказано, что оно веселит сердце человека, а на Востоке люди утоляли жажду вином. Так вот, Иисус стал нашим утолением жажды и радостью нашей. Когда нам это открылось, мы радовались, словно дети. Сила и радость нашей жизни только в Иисусе Христе. Лицо Ксении светилось восторженным светом, на щеках заиграл румянец от радостного волнения. Тогда Сережа дал Иисусу молитвенное обещание, что его семья, дети, сколько бы ни дал Господь, будут черпать силу и радость только в нем. Это он старался исполнять ежедневно, посвящая себя, меня и наших деток жизнедателю. «Слушаю тебя, Ксюша, и сердце поет. Есть же у Господа такие славные семьи, которые всем домом служат ему!» С легкой грустью в голосе, но с улыбкой на губах отозвалась на Ксениен восторг Галина. «В нашем доме еще не взошло солнце правды». «А знаете, чего мне больше всего хочется сейчас?» Обводя вопросительным взглядом подруг, спросила Лида. «Конечно, молиться!» Хорошее желание. Главное, всегда уместное, — одобрила предложение Лиды Светлана. Но сначала я вам открою свою неожиданную тревогу, сестрички. Наши соседи, напротив, неверующие люди. Отношения между мужем и женой оставляют желать лучшего, мягко говоря. Но я не о них сейчас забочусь. Сегодня ко мне приходил их сын, Артемка. Он растет за высоким забором. У него совсем нет друзей. Если он и появляется на улице, то быстро вступает в конфликт с другими мальчиками, толкает их, даже бросает в них камни и сквернословит, словит. Словно волчонок растет. И, скорее всего, это влияние отца. Сегодня Артем принес мне хлеб для собаки. Его мать сама выпекает по сто булок в день, но я опять не о том. Когда я провожала Артема взглядом, мне стало так жаль его. Не могу объяснить, почему, но сердце сжалось от какой-то скорби. Давайте помолимся о нем и его родителях. И у меня есть причина к молитве. Я вчера встретила совсем неожиданно свою старенькую учительницу по литературе. Нина обвела взглядом всех сидящих. От школьных воспоминаний мы перешли на разговор о Боге. Так я стала рассказывать власти Никоноровне о том, что каждому человеку нужен Бог, и ей тоже. Она улыбнулась так жалостливо и говорит, «Милая Ниночка, никогда не думала, что ты, моя лучшая ученица, будешь говорить своей старой учительнице о каком-то несуществующем творце. Ты меня разочаровываешь. Оказывается, мой вклад в твою душу был совсем напрасен». А я-то думала, что ты духовная личность. Выслушала я ее, и Библию из сумочки достаю. Она смотрит и так рукой отводит ее и говорит. Читала я ее, читала. Неплохое литературное произведение, не больше. А я ей говорю, можно я вам прочту о духовной личности? И прочитала из первого послания к Коринфянам тексты из второй главы, с одиннадцатого по шестнадцатый.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 Туманно, чтобы не понять. Идем мы с ней по аллее и молчим. Грустно мне стало. Скорбь сердца хватило. Дошли до ее остановки. Говорю ей на прощание. Уласта Каноровна, вы говорите «не понять». Я с вами согласна, это духовное слово. Бог ведь личность духовная. Нужно стать духовно живой, чтобы понимать Библию. Тут образование совсем ни при чем. Нужно поверить в то, что Бог существует. Он живой Бог, а не какой-то вымысел. Не Бог затуманил разум человеческий. Он нас любит. Он заботится о нас. Есть другая духовная личность – сатана. Все беды людские от того, что человек не принимает всерьез не только Бога, но и его врага – дьявола. А он этими пользуется. Он сумел обмануть первых людей и продолжает это делать и сегодня. «Прошу вас, перечитайте Библию еще раз». Номер своего телефона ей на листке написала. «Звоните», — говорю, — «если будет желание». Взяла она лист с такой скептической улыбкой. Впрочем, я сама реагировала подобным образом, когда мне советовали начать обращаться к Библии и Богу. «Давайте о ней помолимся, сестры. Возраст у нее не позволяет оставаться медлительной сердцем». Теперь я понимаю, в какой опасности находится неверующий человек. Жаль людей, живущих так беспечно, без Божьего водительства. Это верно. Среди этого угасающего в грехах мира важно остановиться и задать себе вопрос. Куда идешь? Задумчиво произнесла Светлана. Меня охватывает дрожь при мысли, а что, если бы сейчас я была среди тех, кто не знает Бога? не испытал его прощения, кто не окружен его любовью и защитой. Ведь если бы Господь не показал нам истинное лицо этого мира, вот весь разврат и все беззаконие, каждый из нас так бы и оставался в своей греховности. Нет, нет нашей заслуги в том, что мы с Богом. Ему одному слава и благодарность за то, что я и вы, все мы сегодня живем чистой жизнью с Иисусом. Только став чистым, понимаешь, каким богатством одарил тебя Спаситель. Варя вышла из-за стола и, задвинув стул, тоже высказала свою молитвенную просьбу. «Я тревожусь о муже. Последние три месяца у него убывают желудочные боли, и внешне он изменился, похудел. Но даже ухудшение его здоровья не меняет его характер. Наоборот, он стал еще злее. Его грубость по отношению к сыну меня просто угнетает». Я Господи, он ничего не желает слушать. Прошу молиться о спасении его души и о сыне тоже. Вот такая моя нужда. Варя направилась к двери и закрыла ее. — Чтобы нам не помешали, скоро сын вернется с работы. Женщины преклонили колени для молитвенного общения со своим спасителем. Одно за другим зазвучали сердечные прошения, устремляясь к престолу благодати где одесной всемогущего Бога восседал ходатаем за весь погибший мир победитель Голговского сражения с вселенским грехом, Божий Сын, Иисус Христос. Глава шестая Прошел год с того печального дня, когда Аня услышала в телефонную трубку ужасные слова своего любимого мужа. «Я ухожу от тебя!» так нужно. Целый год. Он тянулся так долго с его четырьмя сезонами — летом, осенью, весной и зимой. Каким же был тяжелым для Ани этот год ее женского одиночества. Первые три месяца после ухода отца мальчики все еще надеялись, что папа вернется домой. Они выходили во двор к тому времени, когда отец приходил с работы, чтобы встретить его и сообщить о его возвращении маме, которая так часто сидела в кресле с печальным лицом, отрешенным взглядом смотря в одну точку или скользя взором с одного предмета на другой. Но проходили день за днем, месяц за месяцем, и мальчики перестали ждать отца. Только иногда посматривали из окна во двор, в тайне надеясь, А вдруг? Но вдруг не срабатывало. И тогда они перестали смотреть в окно вообще. Хотя в их мальчишеских сердцах все еще жила надежда на возвращение отца в семью. Аня устроилась на работу. Теперь нужно было ей содержать дом и детей. Она просила у начальства часы работы с утра до четырех часов дня, пока мальчики были в школе. Ей пошли навстречу и вечер она могла проводить вместе с детьми. Спустя полгода отец позвонил. Аня вышла к соседке этажом ниже, и в ее отсутствии раздался телефонный звонок. Эдик поднял трубку и, услышав голос папы, ничего не говоря, протянул ее брату. Матвей слушал отца сосредоточенно, отвечая односложно «да» или «нет». Разговор длился минуты три, и потом Матвей положил трубку, с сконфуженно произнеся. «Пока, пап!» Эдик смотрел на брата, не задавая вопросов, просто ждал, что он скажет. Но Матвей молчал. Вернувшаяся домой Аня, войдя в зал и увидев молчаливо сидящих мальчиков, спросила. «Что такое? Матвей, что случилось? Вы выглядите так, словно обидели друг друга, или...» Матвей покачал головой и перевел взгляд на телефон. «Мама, только что звонил папа. Он спросил, как мы живем, как учимся. Сказал, что, возможно, через месяц приедет в наш город и думает увидеться с нами. Сказал, что позвонит еще раз, потом». «И все?» – приглушенно спросила Аня. «Больше ничего?» Он еще сказал «Привет Эдику и маме» и «До свидания». Аня шумно вздохнула, но сразу же приказала самой себе оставаться спокойной ради своих мальчиков. После ужина дети делали домашние задания, а потом Матвей предложил поиграть в героев Библии. Эту игру он придумал сам, после того, как Эдик наотрез отказался играть в потерянную овечку. Этот отказ был напрямую связан с уходом отца из семьи. Ведь эта игра напоминала ему о папе, как о потерянной овечке, которую он, Эдик, уже не мог отыскать. Чтобы как-то отвлечь брата от печальных воспоминаний, Матвей придумал новую игру, которая очень понравилась Эдику и маме. На полосках бумаги Матвей написал библейские имена. Полоски бумаги раскладывались на столе чистой стороной вверх, таким образом имя оставалось сокрытым. Каждый играющий выбирал себе одну полоску и потом, не озвучивая имени, описывал библейского героя. Остальные игроки по описанию должны были назвать это имя. Придумал он и считалку для очередности участия. Для того, чтобы лучше знать всех героев Библии, начинаем мы играть, одну цифру выбери, два, один, четыре, три, свою цифру назови. В этот вечер первым оказался Эдик. Потом Аня назвала два, а Матвей остался третьим. Эдик взял свою полоску и, прочитав глазами имя, стал описывать своего героя. — Это мальчик. У него было много братьев. Они его не любили. — Я знаю, это пастушок Давид! — выпалил Матвея, улыбаясь братишке и победоносно смотря на него. — А вот и нет! Ты опять торопишься, Моти! — сморщившись, ответил Эдик. — Я продолжаю. Мальчик был послушным сыном. Его отец послал повидать братьев. «Но я же говорю, Давид! Потом он еще сразился с Голиафом!» Громкий вздох вырвался из груди Эдика. «Ты никак не хочешь дослушать и все время делаешь ошибки, Матвей!» Назидательно возразил Эдик. «Это не Давид, понял?» Аня смотрела то на одного, то на другого сына, и ей хотелось рассмеяться. Настолько серьезными были выражения их милых лиц. Она уже догадалась, кто является героем Эдика, но не хотела прервать игру своим познанием, а предоставляла это делать самим ребятам. Ей нравилось видеть их увлеченными не просто чем-нибудь, а книгой жизни, способной просвещать сердца людские. Братья хотели его прогнать, «Этот мальчик носил разноцветную одежду», — продолжал Эдик описание. «И он... а, -а, а Как же я забыл! Ну, конечно же, это Иосиф! Просто начало твоего описания подходит и к Давиду тоже, ну и к Иосифу, поэтому я ошибался. Итак, это Иосиф». Эдик перевернул полоску бумаги, и Матвей прочел. «Иосиф!» «Но ты, Моти, не думай, что ты выиграл. У тебя было три попытки...» поэтому тебе причитается только один балл из пяти. Такие правила игры». «А что? Я и не спорю. Один тоже балл. Мы же только начали игру. Давай, мам, теперь твоя очередь. Описывай своего героя. Посмотрю я теперь, как ты, Эдик, будешь отгадывать». Эдик ничего не ответил брату. Он знал, что Матвей знает Библию лучше его. Уже пять лет Матвей посещает воскресную школу, а он, Эдик, только второй год. Хорошо, слушайте, — начала описание Аня, посмотрев на Матвея вопросительным взглядом, который означал «Предоставь возможности Эдику назвать этого героя». Итак, мой герой — женщина. Она жила в чудесном месте, где было много зелени, тепло и очень красиво. У нее был муж, который заботился о своей жене и о прекрасном месте их жительства. Она могла понимать язык животных. — Конечно, это Ева! — весело, поблескивая глазами, довольно ответила Эдик. — А ты, Матвей, что молчишь? Это же просто было догадаться. Ева жила в Едемском саду и разговаривала со змеем. Да, мам? — Правильно. «Ты назвал героя с первой попытки, значит, ты получаешь пять баллов!» Аня тихонько похлопала Эдика по руке. «Мама, я думаю, что это не совсем справедливо!» Эдик посмотрел на Матвея, который, опустив голову, сидел молча. «Скажи, Моти, ты раньше меня догадался, что мамин герой Ева?» «Ну, догадался, может быть, на секунду раньше. Просто я решил еще послушать для утверждения, и ты вдруг сказал ответ». «Ну, тогда пусть мне будет четыре балла. Если ты на одну секундочку опоздал, это будет честно. Правильно, мама?» Аня пожала плечами. «Ну, если ты так считаешь, я за справедливость. А ты, Матвей?» «И я за справедливость. Счет один-четыре, Эдик. Теперь отгадывайте моего героя». Он родился в еврейской семье. К его маме приходил ангел Божий, он сказал, что она родит сына, и он будет Назарей Божий. Может быть это Иисус? Предположил Эдик. Он тоже был Назарей, только к его маме приходил Гавриил. Нет, Эдик, это не Иисус. И я не ошибся. Приходил ангел, поправил Эдика Матвей. Ангел, а не архангел. Слушайте дальше. Ему нельзя было пить вина. «Он был очень сильным. У него были длинные волосы, он...» «Отца твоего героя звали Маной, не так ли?» С едва уловимой хитринкой в глазах спросила Аня сына. «Твой герой был самым сильным, да?» — продолжил Эдик. «Знаю, знаю. Это Самсон». «Угадал. Я угадал, значит, выиграл». Матвея согласно кивнул головой, но заметил. — Мама тебе помогла, Эдик. Значит, счет будет между вами таким. Два-один. — Я совсем не против, — утвердительно заявил Эдик. — Все равно. У меня теперь пять баллов, а у мамы два, а у тебя один. Давайте еще раз сыграем. — Нет, миленькие мои, давайте-ка спать. Уже девять часов. Завтра всем рано вставать. Сохраним наш счет к следующему разу. Чистим зубы и на молитву. Я вас жду, хорошо?» «Хорошо», — без особого энтузиазма согласились мальчики и направились в ванную. Через несколько минут все трое преклонили колени в детской комнате. Аня, благословив детей на ночь, удалилась к себе, оставив дверь полуоткрытой. Вскоре в квартире семьи Гроз наступила полная тишина. Ночь навевала самые разные сны спящим. В детской горел ночник, рассеивая свой тусклый свет по всей комнате. В кроватях, стоящих изголовьями друг к другу, мирно спали сыновья Ани, Матвей и Эдик. Настенные часы показывали половину третьего ночи. Матвей проснулся от странных звуков, похожих на всхлипывание. Открыв глаза, он прислушался, стараясь понять, что это за звуки и откуда они исходят. «Что такое?» «Кажется, Эдик плачет», — мысленно предположил Матвей и, повернувшись в кровати на живот, подтянул ноги и встал на четвереньки, чтобы взглянуть на спящего брата. Эдик лежал на спине неподвижно и всхлипывал во сне. Матвей вскочил на ноги и присел на кровать брата. Легким прикосновением руки провел по его лбу. «Эдик, ты что? Тебе сон плохой снится? Проснись, братишка, это я, Моти. «Ну же, открой глаза! Смотри, я это, Матвей!» Матвей тормошил брата, но тот никак не мог открыть глаза. Приподняв Эдика за голову, Матвей дунул на него, и тот, наконец, открыл глаза. Его губы вздрагивали, словно он переживал какую-то обиду. Матвей усадил брата на кровати и ласково спросил. "Дюша, ты плакал. Что тебе приснилось?» — Успокойся, тише, не будем будить маму. Пожалуйста, перестань. Расскажи, что тебе привиделось во сне. Эдик сжал руку брата и дрожащим голосом проговорил. — Он ушел от нас. Ты знаешь, я нашел папу в другом городе, взял его за руку и повел домой. Мы вышли из города, потом пошли по полю. Папа все время молчал. А я говорил ему, что нам без него плохо, что мама очень обрадуется, когда мы вместе придем домой. Потом он стал идти все быстрее и быстрее, так что я не успевал за ним. Он уходил все дальше и дальше от меня. Я побежал за ним, потом упал. А когда поднялся, то папа был уже далеко. Я звал его, просил подождать меня, но он не останавливался и не отглядывался. Он ушел моть и я не смог его привести домой, не смог. Эдик уткнулся в плечо брата и снова заплакал. Матвей тихонько гладил Эдика по спине. Прошу тебя, Эдик, не плачь, маму разбудишь. Ну, это же только сон, понимаешь? На самом деле этого не случилось. Это случилось, Моти. Когда я лег спать, я думала о папе, и мне захотелось увидеть его во сне. И правда, он мне приснился. Но даже во сне он бросил меня. Он бросил меня еще раз. И все-таки, Эдик, это только сон. Давай-ка, постарайся уснуть. Хочешь, я лягу рядом? Вот так. Я обниму тебя. Спи, братишка, спи. Моти, я хочу, чтобы у меня был папа. Мне очень грустно, что его у нас нет. Я, наверное, знаю, что нужно делать. «Хорошо, Эдик, хорошо, потом поговорим, давай все же постараемся уснуть, а то в школе на уроках будем сонными детерями». Эдик не стал больше возражать, и вскоре Матвей услышал его размеренное посапывание. Через несколько минут и сам Матвей тоже крепко спал, обнимая своего младшего братишку. Месяц ожидания, возможно, встречи с отцом подходил к концу. Ани и дети по-разному представляли себе, как эта встреча произойдет, но вслух об этом никто не говорил. Матвей все думал, что может сказать ему отец и что он будет ему отвечать. Только однажды Матвей спросил Эдика, хочет ли он видеться с папой. Эдик посмотрел на брата очень печальным взором и медленно, совсем по-взрослому ответил. «Он ведь не останется с нами, Моть». Тогда зачем он хочет приехать сюда? — Если я увижу его, и он опять уедет, я снова буду долго о нем думать и ждать его. И, наверное, мне снова будут сниться плохие сны. Матвей сразу же пожалел о том, что заговорил с Эдиком об отце. И чтобы как-нибудь отвлечь брата от печальных раздумий, быстро переменил тему. — Слушай, Эдик, я совсем забыл. У меня же сюрприз для тебя — Смотри, что я тебе приготовил. С этими словами Матвей встал и побежал в детскую. Через несколько секунд он вернулся со сложенным вдвое листом Ватмана. Развернув его, подал брату, нежно произнеся. Смотри, что это? Это паучок. Это ты сам нарисовал? Да. Наш учитель в Воскресной школе читал нам из книги Притчи. Там в тридцатой главе говорится о некоторых животных. И потом дал нам задание – выбрать какое-нибудь животное и нарисовать его. Вот послушай, я тебе прочту». Матвей взял Библию и стал читать о муравьях, горных мышах, саранче и пауке. Эдик слушал внимательно, и как только Матвей закончил чтение, простодушно сказал. «Знаешь, Моти, я не понимаю, зачем здесь пишут о животных?» «Ведь эта книга о Боге! И почему ты выбрал паука? Он ведь такой неполезный даже вредный! Пауки некрасивые и страшные!» Матвей снова взял свой рисунок и посмотрел на свое творчество. Паучок был очень даже симпатичный. «Знаешь, Эдик, вся эта книга действительно о Боге. Наш Бог — творец. Ты же знаешь, что Бог создал все-все-все живое. И паука тоже». Бог очень мудрый, и паука он создал для чего-то важного. А для чего? Ну подумай, зачем нужны такие неприятные пауки? Я пауков не люблю. Я еще не читал про пауков, но обязательно узнаю, для чего они нужны. Потом тебе расскажу. А здесь, в этом стихе, паук приведен как пример для нас. Дядя Костя, наш учитель, сказал, что паук маленький, слабый, беспомощный, но тоже многое может. Я еще раз прочту, вот слушай внимательно. Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. Ты понял что-нибудь? Ну, что паук цепляется лапками и... А что такое чертоги? Ну, это такие богатые комнаты. У царей, например. Ну, не всякий может войти к царю. А паучок — запросто. «Наш Господь — самый главный царь», — сказал дядя Костя. «Он живет на небесах. У него очень-очень-очень прекрасные дворцы. Ну и кто может войти на небеса, а Эдик?» Эдик подозрительно посмотрел на брата и поморщился. «Ты что, хочешь сказать, что пауки могут?» «Нет, Эдик, здесь паук — просто пример». Паук лапками цепляется, это значит, что он прилагает усилия, чтобы куда-то добраться. Вот, вот скажи, ты бы хотел попасть на небеса и жить с царем Иисусом? Думаю, да. Только как это может быть, я еще не понял. Папа говорил, что на небесах будут жить только божьи дети. Я же не такой, Моти. А ты как думаешь? А ты, Дик, можешь стать божьим детем. Я ведь стал. «Нужно только попросить Иисуса сказать ему, что ты хочешь быть его детем. Он тебя очень любит, и ты его должен полюбить и быть ему послушным. Для этого вот Бог дал нам Библию, чтобы мы знали, как поступать. Он сам нам помогает во всем». Эдик взял листок с рисунком и некоторое время смотрел на паука, которого Матвей нарисовал сидящим в углу на сотканной им паутине. Было видно, что мальчик о чем-то раздумывает. — А мне уже начинает нравиться твой паук, Мати. Я думаю, что он молодец. Такой слабенький, а к царю в гости приходит. Рассуждения Эдика были такими серьезными, что Матвей весело рассмеялся. Он похлопал брата по плечу и довольно заметил. — Это ты молодец. Ты все правильно понял. Если тебе паук уже нравится, бери этот рисунок. — Спасибо. Я положу его в свой шкафчик и буду иногда посматривать на паука, чтобы не забыть. — Чего не забыть? — Не забыть, что если постараюсь, то тоже смогу быть в этих царских чертогах. — Тогах пришел на помощь брату Матвей. Да — Да-да, правильно. В чертогах Иисуса Христа. В порыве восторженных чувств мальчики крепко обнялись. Этим субботним утром Аня встала пораньше, хотя этот день был у нее и у сыновей свободным. Эта суббота была днем не просто выходным, а днем рождения Эдика. Поэтому, желая приготовить вкусный завтрак для своих милых мальчиков, Аня прошла на кухню и приступила к выпечке торта и приготовлению смузи. Еще вчера она купила клубнику, киви и шпинат, чтобы сделать любимое смузи Эдика. Матвей никогда не выбирал, что бы ему такое вкусненькое съесть. Ему нравилось все, что готовила мама. Но Эдик был сластеный. Когда торт был уже готов, и смузи стояла на столе в высоких прозрачных стаканах, зазвонил телефон. Аня подумала, что звонит кто-нибудь из сестер или мама, и, подняв трубку, весело представилась. «Алло, у телефона Анна Гросс, я вас слушаю». После короткого молчания в трубке раздался приглушенный голос Василия. — Доброе утро, Аня. Я здесь, в городе. От неожиданности Аня так растерялась, что чуть не бросила трубку, но, не дав ходу своим эмоциям, продолжала слушать мужа. — Я надеюсь, тебе, — Матвей сказал, — что я звонил месяц назад и обещал встретиться с мальчиками. Сегодня день рождения Эдика, и мне бы хотелось сводить ребят в кафе и погулять в парке. Аня проглотила несуществующий комок и, едва владев собой, на удивление себе самой ответила совершенно спокойно. «Если ты приехал, заходи. Правда, мальчики еще в своих кроватях, но я их сейчас разбужу. Я не зайду. Подожду здесь, напротив дома. Просто пройдусь по тротуару, пока они выйдут». — Зачем же ждать на улице? Заходи, Вася. И обещал Розе, что не буду встречаться с тобой и не зайду в дом. Я проведу часов пять-шесть с сыновьями и только. Мы приехали вчера, и сегодня вечером возвращаемся домой. Роза у своей подруги. Аня слушала объяснение мужа, и в ее груди поднималась давно заснувшая боль. Ей захотелось закричать в трубку, что она не отпустит детей, и пусть он убирается к своей розе. Но, сжав рукой рот, мысленно произнесла только одно слово — спасительное имя своего Господа. И тут же почувствовала, как раздражение гаснет, и теплые слова, словно исцеляющие елей, стали изливаться из ее уст. «Лося, я все простила тебе». Я хочу, чтобы ты знал, что моя любовь к тебе не стала меньше. Господь нас соединил на всю жизнь. Мы давали друг другу обещание верности. Если ты хочешь вернуться, я никогда не вспомню того, что было. Господь желает, чтобы наша семья восстановилась. Я молилась, Вася. Я знаю. Ты не можешь быть счастлив, пока живешь без Бога. Без Бога? Это не так? Я не уходил от него. Я только ушел от тебя, и не думай возвращаться. Я не вернусь. У меня все нормально. Скажи ребятам, что я жду их. Через часов пять я их приведу к дому. Все, Аня, до свидания. Аня стояла с телефонной трубкой, слушая частые звонки отключенного сейлора. Вся ее внутренность содрогалась от рыданий, но глаза были сухими, слез не было она выплакала их уже давно, изливая ночами в подушку. Положив наконец трубку, Аня прошла в спальню. Мальчишки спали мирно и спокойно, не ведая того, что их ждет в этот субботний день. Раздвинув ночные шторы, Аня включила магнитофон. Тихая приятная мелодия заполнила детскую. Первым открыл глаза Матвей и, с полным довольством, потягиваясь в постели, с просонья запел. «День чудесный, день варенья! Эдик, братик, с днем рождения!» Эдик, приоткрыв один глаз, взглянул на маму и сказал с грустью. «Мне сегодня шесть лет исполняется. Это хорошо и плохо. Всегда папа был с нами, а теперь его нет». «Он приехал, милый», — целуя сына, ответила Аня. Вставайте, папа ждет вас. Сегодня вы проведете день с ним. — Это правда, мам? — Матвей приподнялся на локтях. — А где он? — Он ждет вас на улице. Собирайтесь побыстрее. Я приготовила смузи и торт. Перекусите и можете идти. — А ты, мама, ты что, остаешься дома? Влезая из-под одеяло, в недоумении, спросил Эдик. — Мы так не согласны. Идем с нами. «Нет, папа позвал только вас. Я останусь дома, а вечером мы все поедем к дедушке и бабушке. Пожалуйста, не спорьте». С этими словами Аня вышла из детской. Матвей и Эдик молчаливо смотрели ей вслед. Потом быстро и также молча одевшись, один за другим сходили в ванную и вошли на кухню. «Мам, я только выпью смузи, есть мне не хочется», подойдя к столу, сказал Матвей. «Эдик, сегодня у тебя день рождения. Что ты хочешь сказать в молитве Иисусу?» Эдик встал рядом с мамой и взял ее за руку, а вторую, протянув брату, закрыл глаза для молитвы. «Доброе утро, Иисус! Спасибо тебе за этот день. Пусть он будет добрым. Благослови нас, пожалуйста, всю нашу семью». Открыв глаза, Эдик посмотрел на маму, потом на Матвея и взял свой стакан смузи. Отпив немного, он закатил глаза и издал звук удовольствия. М -м -м". Выпив смузи, мальчики накинули куртки и поцеловали маму. Матвей ласково прошептал. «Мам, ты не грусти тут. Мы тебя с Эдиком очень-очень-очень любим. Ты у нас самая лучшая!» Аня улыбнулась в ответ на его слова и проводила сыновей до двери. Вернувшись на кухню, она встала напротив окна, которое выходило окнами во двор. «Если Василий поведет мальчиков в ближайший парк, то они должны пойти в эту сторону, и тогда я увижу их», — помыслила Аня и стала ждать. Через несколько минут она увидела Матвея, потом мужа, держащего за руку Этика. Они прошли на противоположной стороне дороги по тротуару и завернули за угол. Аня мысленно сопровождала их. Вот сейчас они идут по правой стороне дороги, вот сейчас спускаются по ступеням ко входу в парк, вот сейчас идут по центральной аллее, вот Вася, Василек, Васенька. Мысль ее осеклась, словно испугавшись вызвать в памяти самые сладкие мгновения ее жизни с любимым. Да, он, Василий, был тем человеком, кто вошел в ее жизнь как первый мужчина, чтобы таким оставаться на всю жизнь. Это ему она подарила свое девичество, отдала всю чистоту своей женственной красоты. Это для него она выносила и родила двух сыновей. Это с ним она желала пройти по жизни от своей нежной юности до седой старости, сохраняя в сердце светлую и верную любовь все только для него. Аня вздохнула полной грудью. Господь дорогой, ее губы зашевелились в почти бесшумной молитве. Иди с ними и сохрани мальчиков от всего, что может причинить их душе боль. Было около четырех часов, когда раздался звонок в дверь. Аня, расстилавшая на столе только что отглаженную скатерть, поспешила в коридор и, открыв дверь, увидела своих мальчиков. «Мам, это мы!» Эдик выглядывал из-за большого пакета, обнимая его обеими руками. «Это мой подарок от папы!» «Вижу, вижу, что это вы! Входите, мои маленькие мужчины!» Пропуская детей вперед, улыбнулась Аня. «Как прогулка? Все было хорошо, надеюсь?» Все было нормально, — ответил Матвей. Мы катались на многих аттракционах, потом ездили на городскую выставку. А потом мы пошли в кафе, — перехватил инициативу Эдик. И наелись всякой вкусной всячины, — как сказал папа. А потом пошли в магазин за моим подарком. А теперь мы поедем к бабушке, да? Там ведь меня ждет еще один подарок. Разворачивая свой огромный сверток, воскликнул Эдик. «Мам, смотри, это спортивный костюм. Мне он сразу понравился. А вот эта куртка. Правда красивая? Я сам выбирал». «Ну, если ты сам выбирал, значит, действительно красивая. И подарок очень даже нужный. Ты поблагодарил папу?» «Он его поцеловал, мам», — суховато заметил Матвей. «А мне папа дал 50 долларов. Возьми их. Пусть будут у тебя, мама». «Хорошо». Я их уберу, а когда тебе что-то будет нужно купить, мы их на это потратим. Аня взяла у сына 50 купюру и положила ее в шкафчик под трюмо. Время, проведенное у родителей, всегда было для Ани и мальчиков полно радости и удовольствия. Эдик получил еще несколько подарков от дедушки с бабушкой и от Аниных сестер и братьев. Уже был десятый час, когда Аня стала торопить детей отправляться домой. В это время приехал с работы брат Ани, и это было очень кстати. Он и повез их домой. Эдик так сильно утомился от многих радостных впечатлений своего дня рождения, что в машине стал засыпать. Но Аня тормошила его, не позволяя углубиться в сон. «Эдик, не спи! Ты же еще хотел поиграть с своими новыми играми!» Расскажи нам, как тебе понравился твой день. Эдик широко зевнул и вежливо ответил. Мне все понравилось. Я хочу сказать всем спасибо. И тебе, дядя Артур, за то, что ты нас подвез домой. Я так устал сегодня ходить пешком. Я рад был угодить тебе, Эдик. А теперь возьми подарки от нашей семьи. Дома посмотришь. Договорились? Остановившись перед домом, Ани и подавая Эдику небольшую коробочку, ответил Артур. «Потом скажешь мне, полезный подарок или нет. Добро? Ну, до свидания всем и доброй ночи!» Войдя в дом, Эдик первым делом открыл коробочку и достал из нее вещицу, похожую на мобильный телефон. «Мама, Моти, смотрите, что мне подарил дядя Артур! Теперь у меня есть настоящий карманный телефончик!» Матвей взял коробку и, вынув из нее инструкцию, громко прочел. «Электронная игра. Путешествие Ионы». «Эдик, это не телефончик, но гораздо-гораздо лучше. Дай-ка мне взглянуть». Но Аня опередила Матвея и, взяв игру, бережно уложила ее в коробку и положила на журнальный столик. Видя недоумение в глазах сыновей, она тоном ласкового убеждения произнесла. Эта игра, милые мои, требует времени, а у нас его уже нет. Время отправляться в постель. Завтра воскресенье идем на служение. Да ведь ты, Эдик, чуть было не уснул в машине. — Так это когда было? Когда у меня игры еще не было? Ну, можно хоть разочек сыграть, мам? Ну, мам! Аня покачала головой, что означало никаких возражений, и мальчикам ничего не оставалось, как выполнить повеление матери. Вскоре в детской комнате стало тихо. Эдик, едва коснувшись подушки, сразу заснул, а Матвей все еще ворочился сбоку на бок, вспоминая встречу с отцом. Ему захотелось поговорить с мамой, и он тихо выскользнул из-под одеяла и пошел к маминой спальне. Чуть приоткрыв дверь, Матвей негромко спросил: Мам, ты еще не спишь? Нет, сплю. А что такое моти? «Я хочу тебе что-то рассказать. Можно? Ходи. Хочешь прилечь со мной, сынок? Давай-ка, укройся вторым одеялом. Вот так. Что ты мне хочешь рассказать?» «Мам, когда Эдик катался на лошадках, я остался с папой. Мы сидели на скамейке и смотрели на карусель, где кружился Эдик. И тогда я вдруг спросила у папы, не скучает ли он там, в другой семье, о нас». Он посмотрел на меня таким растерянным взглядом и сказал, «Матвей, ты не можешь понять сейчас того, что произошло. Я живу отдельно от вас, но я не перестал любить вас. Сынок, я никогда не забуду вас. Я боялся, что карусель очень быстро остановится, и потом, предики, я не смогу ничего спросить у отца». Матвей замолчал, прислушиваясь к трепетному дыханию матери. Он очень не хотел сделать ей больно, но считал, что рассказать маме должен все, и он продолжил свой рассказ. Отец молчал, но я не мог молчать и снова спросил его. Ты молишься Богу, папа? Что ты говоришь ему о нас, о маме? Как ты думаешь, Иисус считает правильным то, что ты ушел от нас? Слушай, Моти, ты задаешь сложные, совсем не детские вопросы. «Кто тебя этому научил?» «Ты, папа. Когда ты жил с нами, ты говорил мне, чтобы я всегда думал, прежде чем что-нибудь сделать, и просил совета у Бога или у вас с мамой. Ты говорил, что нужно быть честным и говорить только правду». Папа взглянул на меня мельком, словно ему было стыдно смотреть в мои глаза, и только сказал «Вот так и поступай». Потом встал со скамейки и пошел к останавливающейся карусели. Сняв Эдика с лошади, он подбросил его над головой со словами. «Когда-нибудь ты будешь так же весело скакать на настоящей лошади!» Эдик стал прыгать на одной ноге вокруг папы и тараторить. «И ты со мной, пап, ты будешь со мной тоже скакать рядом на другой лошади, да?» Папа потрепал его за чуб и сказал, что пора бы хорошо пообедать и мы пошли в кафе. Матвей замолк, ожидая реакции мамы на его рассказ. Аня нежно гладила его руку, лежащую поверх одеяла, и не находила слов, которые были бы уместны в этой ситуации. Она понимала, что Матвей несет непосильный для его возраста душевный груз, но не могла дать ему никакого объяснения поступку отца. Она уже хотела поцеловать сына и отправить его спать, но Матвей невольно опередил ее, снова обратившись к ней. — Знаешь, мам, я вчера читал притчи, и там написано, что расстраивающий дом свой получит в удел ветер. Я думал, как это — расстраивающий, и потом догадался — можно строить дом, а можно его расстроить, то есть разломать. Значит, тот, кто расстраивает дом, делает плохо, очень плохо. Он получит ветер. Ты как думаешь, я правильно понял? Аню обдала жаром. Она поняла, о чем размышлял ее сын, прочитав этот стих из книги-притчи. Уход отца сделал его совсем взрослым, — мелькнула у нее пугающая мысль. Он размышляет над таким стихом Библии, над которым не всякий взрослый задумается. Я, например. Но вслух произнесла. Думаю, ты правильно понял, сыночек. Расстраивать дом очень плохо в глазах Бога. Давай с тобой договоримся, что то, что плохо, никогда не делать в своей жизни. Мне приятно, что ты так вникаешь в Божье Слово. И Господу тоже. А «Как ты думаешь, мама, папа не вникал?» Именно этого вопроса боялась Аня. Но вопрос был задан, и она понимала, что уходить от ответа неправильно. Она приподнялась на локтях и повернула к сыну лицо. Ей хотелось, чтобы их взгляды встретились. В тусклом свете ночника она увидела, с каким вниманием смотрел сын на свою маму, ожидая ее ответа. Моти, я думаю, что папа вникал в Слово Божье и неплохо его знал. Но почему он так поступил, я не могу даже предположить. Мне довольно знать, что Господь знает причину. Нам нужно доверять Богу, сынок. Давай будем так поступать». «Хорошо, мама, я доверяю Иисусу». «Ну ладно, я пойду в свою кровать. Ты не обижаешься на меня за мои вопросы?» «Нет, родненький». «Ты очень умный мальчик, ты сделал все правильно, спокойной ночи, милый», — целуя сына, произнесла Аня. Воскресное утро выдалось серое, туманное и, может быть, поэтому печальное. Аня стояла у окна и смотрела на редких прохожих и проезжающие автомобили, не заостряя ни на чем внимания и думая о чем-то своем. Птичка, пролетевшая возле самого окна, вернула ее к реальности. Аня провела ладонью по глазам, словно снимая невидимую поволоку, и встрепенулась, взглянув на часы. «Пора будить мальчишек», — подумала она, направляясь в детскую. «Нужно быть в доме молитвы пораньше. Сегодня у Моти хоровое служение». Матвей любил петь. Он уже второй год ходил на спевки, и в обязательном порядке подростковый хор церкви имел одно служение в месяц. Мальчики встали быстро, умылись, и все дружно позавтракали. Через несколько минут все были готовы и, выйдя из дома, направились на автобусную остановку. Пройдя несколько метров, они увидели маршрутное такси, идущее по маршруту как раз мимо дома молитвы. Водитель остановил машину по знаку Ани, и уже через десять минут Аня с мальчиками вошла в церковный двор. До начала служения еще оставалось минут пятнадцать. Матвей сразу побежал в комнату, где проходила репетиция хора, а Эдик подошел к ребятам из своего воскресного класса. Остановившись возле скамеи, где сидело несколько пожилых сестер, Аня радостно приветствовала их. В это время к ней подошла учитель воскресной школы – сестра Алина, у которой учился Эдик, и попросила пройти с ней в класс. Идя по тропинке к школе, она сообщила Ане причину своей просьбы. «Скоро соберутся дети, у нас немного времени, Аня. Я хочу дать вам прочесть изложение вашего сына. На прошлом уроке я дала ребятам задание написать изложение с заголовком «Иисус Христос мой...» Я умышленно не дописала до конца название заголовка, так как моей целью было желание узнать, как дети относятся к Иисусу и кем Он для них является. До этого мы читали Библию, я рассказывала ребятам о Христе, и мы много размышляли о Нем. Считая, что ребята знают уже достаточно для того, чтобы выразить на бумаге свое мнение, я предложила вот эту тему. Дети писали в основном о Христе, как о Спасителе, как о Мессии, называли Его Божьим Сыном, Эммануилом и Виноградной Лозой но Эдик написал очень необычное изложение. Вот оно, прочтите. Алина подала Ане открытую тетрадь Эдика. Взяв ее, Аня прочла заголовок. «Иисус Христос мой» — заголовок не был дописан. Аня вопросительно посмотрела на учительницу, но так и в ком головы побудила прочесть все изложение целиком. Взгляд Ани снова упал на тетрадный лист и побежал по строчкам. Дорогой Иисус, меня зовут Эдик, хотя ты и так все знаешь обо мне. Но я хочу сам тебе все рассказать. Год назад наш папа ушел от нас. Утром он ушел на работу, а вечером не пришел домой. Уже второй год он живет в другом городе. Знаешь, Иисус, так плохо жить без папы. Ты ведь все можешь, ведь ты настоящий Бог. Я прошу тебя, будь моим папой. Я буду очень стараться быть хорошим мальчиком. Я всегда слушался своего папу и не знаю, почему он ушел от нас. Наверное, разлюбил и маму, и нас, Моти. Но ты никогда не разлюбишь. И теперь, когда я буду молиться, я буду называть тебя папа. Иисус, ты ведь не против? Мне теперь так радостно стало. «Спасибо тебе, Папа Иисус!» Прочитав изложение сына до конца, Аня подняла на учительницу глаза. Алина увидела слезы. Она наклонилась к Ане и, вкладывая всю свою нежность в голос, заботливо и ласково произнесла. «Сестра Аня, Эдик, замечательный мальчик. Он очень любознательный, веселый и подвижный». Я, конечно, даже не представляла, какие мысли кружатся в его голове. Оказывается, он сильно тоскует по отцу и принял такое мудрое для ребенка решение – назвать Иисуса своим папой. У вас с ним был какой-то разговор на эту тему? Аня покачала головой. Закрыв тетрадь, она вернула ее Алине. Я всегда стараюсь уделять ребятам время и говорив с ними о Боге, о вере. Мы вместе читаем Библию, молимся. Я видела, как Эдик порой сидит задумчиво, но не мешала ему своими расспросами. Возможно, в какой-то степени боясь его вопросов об отце. Конечно, он тоскует о нем. У нас была семейная, любимая игра «Потерянная овечка». В тот день, когда Вася не пришел домой, мы играли в эту игру с ребятами, ожидая папу. Но он позвонил и сказал, что не вернется к нам. С того вечера Эдик не любит эту игру. Он сказал, что папа стал потерянной овечкой. Я думала, что со временем эта боль притупится, и он привыкнет жить без отца. Но оказывается, он все еще... Алина хотела подождать, пока Аня закончит мысль, но, услышав голоса приближающихся учеников, тронула Аню за локоть и с легким смущением сказала. Я понимаю, Аня, детям нужен папа, и особенно мальчикам. Теперь ты знаешь, как и о чем мыслит Эдик. Я верю, ты найдешь правильные слова, и Господь, которого ты любишь, будет твоим советником. Дверь приоткрылась, и в ее проеме показалась кудрявая, светлая голова одного из учеников. Алина обратилась к нему. — Глебушка, минуту подождите. Я вас сейчас позову. Закрой, пожалуйста, дверь. И снова обратилась к Ане. — Иисус знает все наши нужды, Аня. Он с теми, кто уповает на него и ищет его водительство. Я теперь буду еще усерднее молиться об Эдике. Извини, мне пора начинать урок. Да и тебе, Аня, пора. Собрание уже началось. Аня поблагодарила Алину и вышла из класса. Эдик подбежал к маме и, озабоченно посмотрев на нее, спросил. — Мам, ты будешь присутствовать на уроке? — Нет, Эдик, я иду на собрание. А что тебя волнует? Ты же выучил стихи и ответил на все библейские вопросы. «Конечно! Мам, можно я после собрания приглашу своих друзей, Аркашу и Веню, к нам в гости? Мы поиграем в новую мою игру «Путешествие Ионы». Я им рассказал, и они тоже хотят играть. Мы ведь уже знаем про Иону». Аня прижала сына к себе и поцеловала его в макушку. В коридоре уже никого не было. Все дети вошли в класс». — Ну, если они тоже хотят, — многозначительно покачав головой, ответила Аня, — то непременно приглашай. А теперь иди, сынок, не заставляй всех ждать тебя. Люблю тебя, мое солнышко. Аня проводила взглядом сына и быстрым шагом прошла через двор в дом молитвы, откуда уже доносилось стройное пение подросткового хора. — Когда Иисус мой лучший друг, тогда счастлив я. Пусть даже гром гремит вокруг, тверда душа моя. Пусть гаснут звезды и луна, все покроет ночь. Душа надеждою полна, он силен ей помочь.